Этот рассказ озвучен при поддержке сайта ⁇ Книга в Ухе ⁇ Алекс Граф. За шкапье. История первая. Шкап и его тайны. Из статьи «Краткая история шкапов. Размышления и факты» с сайта шкапалас.ру. Никто до сих пор так и не выяснил, откуда взялись первые шкапы. В учебниках истории для старшей школы приводится следующий текст. В начале 1969 года на территории СССР появились объекты с внутренней пространственной аномалией ныне известные как «шкапы». Свое название они получили из-за внешней схожести с мебельным изделием «шкафом». Чтобы отличать при разговоре простой шкаф и объекта аномалий, последние именуются «шкапами» — примечание, устаревшая форма слова «шкаф». Исследование природы объектов ведется и в настоящее время. Никаких подробностей и разъяснений. Выражение «исследование ведется» давно уже стало мемом современности. Впрочем, с развалом Советского Союза государственная политика тотального отрицания и замалчивания проблемы шкапов сменилась осторожным признанием. Да, шкапы есть, но что они такое, мы не знаем, отстаньте от нас. И откуда они возникли, тоже не знаем, отстаньте дубль 2. А может и знаем, но... Вам точно не скажем, поэтому отстаньте, дубль 3. Если в советские времена история отношений людей и диковинных порталов строилась на слухах и фольклоре, то позднее подключились телевидение с интернетом. Шкаполазы из подпольной маргинальной прослойки выбились в герои многочисленных видеороликов о том, как хранить соленья в шкапу и что будет, если провести в зашкапье час реального времени. Множились и легенда о появлении шкапов. Одни люди верили, что их забросили к нам инопланетяне. Почему только в СССР? Элементарно. Лишь советский человек достоин разгадать инопланетную головоломку. Другие считали, что в истории со шкапами виноваты заграничные власти. Из-за секретного эксперимента с неизвестным оружием, Взяли и создали множественные аномалии. Почему те выглядят как деревянные платины шкафы? Элементарно, чтобы вовлечь простой народ в свой коварный план завоевания. Когда из заграничных шкафов в дома советских граждан вторгнутся враги, кто устоит? Но что с капиталистов взять? Хотели всех завоевать, а в итоге напортачили. И теперь все отрицают. Но мы-то знаем. Оппоненты были уверены, что за шкапами стоит наше правительство и секретное НИИ из закрытого города. И это мы хотели устроить западникам. Привет, а это мы из шкафа в гости к вам. Но из-за диверсии эксперимент пошел в разнос и явно куда-то не туда. Теперь имеем, что имеем. Каждый шкап открывается в холодный мрак. Где водится нечто. Были и те, кто считал, что шкапы нам послали божественные силы? Какие именно? Ответ на этот вопрос зависел от вероисповедания и личных предпочтений. Многочисленные секты подъедали остатки за главными религиями, порождая все новые и новые суеверия, связанные со шкапами. Встречались редкие версии. Объяснявший феномен Шкапов квантовой запутанностью, сном собаки или глобальной реалистичной иллюзией. Но они были изгоями среди теорий. Основные предположения сформировали устойчивый квадрат, где каждый угол имел свое объяснение. Божественные силы, инопланетяне, вражеский эксперимент, наш эксперимент. В центре пространства теорий стояли массы простого народа, которые не знали, куда податься, и так вот уже 50 с лишним лет. В океане легенд и мифов о Шкапах встречались и железнобетонные островки фактов, которым каждый ищущий ответов мог пристать на время, чтобы отдохнуть и проложить маршрут к другому клочку истины. Давайте же совершим небольшое ретроспективное путешествие от островка к островку, от факта к факту. 28 декабря 1968 года в ряде местных газет было размещено объявление о продаже вместительных шкафов Новокузнецкой мебельной фабрики по символической цене в 5 рублей. Схожее объявления в меньшем количестве появились на уличных столбах и афишах практически в каждом населенном пункте СССР. Все они были набраны на печатной машинке. Установить личность подателей объявлений не получилось. Это факт. В объявлениях указывалось, что количество шкафов ограничено и нужно спешить подать заявку о покупке до 31 декабря. Указывался почтовый ящик до востребования и номер телефона склада номер 12344321 в городе Новокузнецк. Факт. Советские граждане не могли пройти мимо такого заманчивого предложения. К началу 31 декабря было подано 37893 заявки. Точное число до конца не установлено, ведутся споры о невыявленных заявках. И это факт. 1 января 1969 года документально зафиксирован единичный случай прибытия шкафа в дом Клавдии Герасимовны Жук, жительницы города Орехово-Зуево. Смотреть статьи «Новогодний переполох у Жуков. Мистификация позднего времени» и «Нулевой шкаф». Остальные шкафы осчастливили советских граждан 9 января. В течение всего этого дня в квартиры и частные дома заявителей прибывали долгожданные мебельные приобретения. Объекты не материализовались из пустоты, нет, Внутри домов и квартир их заносили грузчики, самые обычные люди. Логистика не поддавалась внятному объяснению. Каждый из запрошенных грузчиков и водителей утверждал, что был нанят Новокузнецкой мебельной фабрикой для перевозки важного груза со склада областного или районного центра, куда в свою очередь груз поступил с главного склада номер 12344321 в городе Новокузнецк. Факт. Когда груз был занесен в помещение и установлен по воле каждого из покупателей, Сдвинуть его хотя бы на миллиметр более не представлялось возможным. Сломать или каким-либо образом разрушить объект тоже было нельзя. Смотреть статью «Инцидент Хабаровск-75» — это факт фактов. Все шкафы были черного цвета и единых габаритов. 186 см в высоту и 86 см в ширину. Имели одну дверцу на петлях, какой-либо механизм замка отсутствовал, на ножках едва заметные линии орнамента с изображением примитивных фигурок людей и животных. Факт. Быстро выяснилось, что внутри каждого шкафа не деревянная полость с ящиками для хранения вещей. Люди обнаружили за дверцей проход, ведущий в массив породы, похожий на лед. Это был факт, сведший с ума не одну советскую семью в те годы. Грузчикам предписывалось взять с каждого покупателя сумму в 5 рублей и выдать квитанцию, в которой было напечатано «Шкаф для хранения важных вещей». Одна штука. В половине квитанции буква F в слове «шкаф» была либо смазана, либо плохо пропечатана и выглядела буквой «П». Отсюда и возникло название «ШКАП». Легендарный факт. Все пути объяснения вели к загадочному складу номер 12344321 в городе Новокузнецк. Но страшная правда заключалась в одном. В Новокузнецке не было никаких складов с таким номером. Как не было и мебельной фабрики, способной произвести шкафы в большом количестве. Необъяснимо, но факт. А теперь пройдемся штрихами по загадочным историям, связанным со шкапами. В апреле 1969 года школьный учитель географии из Рязани Степан Андреевич Халмогорский обнаружил в своем шкапу, а точнее в проходе ведущем из шкапа, первый неполный набор в котором присутствовали ныне так хорошо известные нам вещи — ледоруб, фонарь-дева и веревка. В мае 1969 года Халмогорский совершает первую большую экспедицию в Зашкапье и узнает о стене и ее особенностях, о чем пишет в одном из своих сохранившихся дневников. В июне 1969 года Холмогорский пропадает без вести во время очередного похода в зашкапье. Только в 1984 году тело Холмогорского было обнаружено в коридоре, ведущем к краю стены от чужого шкапа. Тело имело явные следы клыков и когтей неизвестного хищника. При Холмогорском было обнаружено ныне знаменитое Текст обнародован только в 1995 году. Записка. Я нашел свиток. Но Корчной отказывается признавать, что он важен для выживания. Люда хочет спуститься и попробовать ниже. Связь с наблюдательным пунктом Плато прервалась. Судьба Жени, Артема и Вики неизвестна. Гена ушел к ним наверх. Веснин безумил и рубит стены. Маша пропала после того, как взяла в руки слово нечитаемое, испорчено пятном крови. Ничего нет, кроме ее жуткого рисунка. Дневник Холмогорского мы отдали. Слова невозможно прочесть, бумага в этом месте прорвана. В обмен на еду. Географ был прав. Здесь водятся чудовища. Эту записку я оставляю на его теле, в надежде, что кто-нибудь ее отыщет. Будем пытаться выбраться. Нельзя поддаваться страху. Толя. Установлено, что автор записки Анатолий Зябликов, печально известный лидер группы молодых исследователей. Группа Зябликова в полном составе пропала в 1979 году. Поиски группы Зябликова — огромный пласт легенд за шкапья. Но кроме зябликовцев в шкапах пропадали и другие люди. Точное число неизвестно, статистика строго засекречена. Одни конспирологи говорят, что счет идет на тысячи, другие — что на сотни, а третьи всего-то на десятки. Нам остается лишь главная истина, от которой нельзя отвернуться в месте, куда открываются шкапы. Среди потустороннего льда и мрака можно легко сгинуть. А еще тут живут монстры. Читайте продолжение в статье «Ешки, призрак Веснина, кости с неба. Все, что вы боялись узнать о зашкапии». У комика Шурика Рыжего есть такой номер. С ледорубом в руках он бродит по сцене вокруг стиральной машинки и якобы шутит. «Я пришел домой, а тут стиральная машинка по центру кухни. И никто не знает, откуда взялась эта мечта всех девушек. Шучу. И парней тоже. Не хочу показаться расистом, но стиралка была белой. И я вот думаю, если открою дверцу и брошу туда носок, не попаду ли в лицо своей бывшей». Вдруг у нее тоже есть такая стиралка и между ними портал? Прошу прощения, не лицо, а личика. Она всегда меня поправляла. И не портал, а... Не заставляйте меня говорить это слово. Вдруг нас забанят. Рифма к слову портал сама себя вытянет. Ух. Вспомнил бывшую и захотелось бросить внутрь ледоруб. Чтоб прям в личика. Знакомо? Витя не знал, что хуже, шутки Рыжего или то, что когда-то учился с ним в одном классе. Сейчас он сам выглядел, как глупая пародия на Шурика, вышагивал следорубом перед шкафом. Зритель тоже был, правда, в единственном лице и неблагодарный до да нельзя. — Что ты маячишь, как сельдь в бидоне? Полезай в шкаф, скоро Фёдор Кузьмич вернется, а ты еще даже дверцу не открыл. — Витя, не делай мне страшно, лезь! — Не полезу. Бабушка тяжело вздохнула, мол, ну что с идиотиной будешь делать? Конечно Витя знал, что лезть внутрь придется, все давно обговорено, но грешно вот так сразу лезть в шкаф, без ритуальных отнекиваний. Этому его Петька Коськов научил, а у того было целых пять успешных лазов. Как тут не поверить? У шкаполазов есть много разных суеверий перед лазом. И у каждого что-то свое. Например, плюнуть под ножки шкапа, подержаться за дверцу около пломбы, съесть фисташковое мороженое, или и того экзотичнее, выпить залпом бокал ледяного шампанского, а потом четко произнести. Иду внутрь за дарами, встречаешь шкап, пирогами. Напить шампанское перед походом Витя считал глупостью, а плевать не хотелось, все ж не у себя дома. Поэтому он выбрал отнекивание Коськова и просто и настрой задает. Ты как бы свыкаешься со своей судьбой и уже не так страшно лезть в неизвестность. Витя, не дури, если Федор Кузьмич нас увидит, то что будет! Хочешь, чтобы твоя честная бабушка получила клеймо «Шкаполаза» и жила на одну пенсию, чтобы ее перестали звать убираться в богатые дома к солидным людям? Ты сделаешь нам бедно. Теперь уже настала очередь Вити вздохнуть. Зря бабушка сбивает его с отнекиваний, сама же время и тянет. А поторопиться все ж стоило. Вдруг этот Федор Кузьмич и впрямь вернется со своего шахматного турнира, если продует какому-нибудь пенсионеру-гроссмейстеру. Витя в который раз пробежался взглядом по квартире. Жил Фёдор Кузьмич небогато, в старой однушке, скучающей по ремонту обители старого холостяка. Бабушка познакомилась с ним пару лет назад и с тех пор наведовалась раз в месяц навести чистоту. За символическую плату, чтобы Федор Кузьмич не подумал, будто она бессеребреница и ходит просто так. Она просто так и не ходила. Это ж бабушка. У нее всегда был расчет, а у Федора Кузьмича был шкаф. Черным массивом резного дерева шкаф выделялся среди скукоженного дивана и тумбы с телевизором. Он был доминанты в комнате. И даже настоящий громоздкий платяной шкаф, втиснутый возле окна под самый потолок, казался случайно приблудившимся дальним родственником. По серпу и молоту на зеленой пломбе можно было понять, что шкаф в последний раз открывали, если открывали вообще 80-е, а потом лишь поверяли комиссиями каждое десятилетие. У таких послушных граждан, как Федор Кузьмич, шкаф напоминал початую, но недопитую бутылку с крепким шансом на успех. Если спить до дна, можно отыскать внутри что-то ценное. Но это, конечно, как повезет. Витенька, родный мой, ну что ж ты стоишь и теребишь тесемки? Твой отец тоже любил стоять и теребить, и что вышло И ничего хорошего, если твоей маме пришлось взять все в свои руки. Не разочаровывай бабушку, она в тебя еще верит. Полезай в шкаф! — Я бы и полез давно, так ты меня сбила, а сейчас уже не хочу! Витя снова вырулил к ритуалу отнекивания, по ходу дела одергивая воротник куртки и проверяя страховочные карабины. — И чего ж ты хочешь, сын резины? не лезть в шкаф в одиночку, например. Витя подпустил в голос нотки обиды. На самом деле он не обижался. У бабушки непростой характер, но человек она добрый, просто любит поворчать. А может это тоже ритуал, как с отнекиванием? Бабушка замолчала, и Витя пошел в наступление. — Да и без хорошего снаряжения как-то неуютно. Мне бы фонарь деву и веселка. Пахнула неблагодарностью. Извини, Витя, что старая дура взяла кредит только на гусью веревку и не догадалась продать единственную квартиру за веселка. Неуютно ему, балбесу двадцатилетнему, ишь! Надо ж такое сказать. А мне унитазы драить за гроши уютно, нет? Ну, в шкапу всякое может случиться, мало ли что, вдруг... Витя как раз крепил к поясу трехметровый моток гуси веревки. Вещь дорогую, но в шкапу крайне полезную. Вдруг коза съела плуг. Ты Витя, не делай далеко ноги и сделаешь мне спокойно. Не забудь дедов ледоруб. Забудешь его, как же? Без ледорубов шкапу нельзя. Это каждый ребенок знает. Без остальных предметов набора можно, а без ледоруба от входной дверцы дальше пары метров лучше не ходить. Витя примерился ладонью к семейной реликвии. Весь от потрескавшейся рукояти до кончика клюва ледоруб был сделан из той же черной древесины, что и сам шкаф. Инструмент перешел к Вите по наследству от деда. Который нашел его в своем первом шкапу еще в далекие 60-е. Хоть что-то не пришлось покупать. Вдобавок к отнекиваниям Витя собрался было усилиться еще каким-нибудь обрядом. Как тут в замочной скважине входной двери провернулся ключ: Это был Федор Кузьмич, чтоб его дошкольники вечно обыгрывали. Он и впрямь вернулся на 3 часа раньше, намеченного. «Вот тебе, бабушка, и шах, и мат!» – прошептал Витя. Судя по расширившимся от волнения зрачкам бабушки, она тоже думала о мате, но не растерялась, а красноречивым жестом указала на шкаф. «Хорошо, что пломбу Витя снял еще в самом начале, сейчас бы не успел!» Он торопливо распахнул дверцу, инстинктивно набрал больше воздуха в грудь, как говорят шкаполазы, на дорожку. И шагнул во мрак. Свет из квартиры Федора Кузьмича стал меркнуть, как только дверца начала закрываться за спиной. Последнее, что увидел обернувшийся Витя, это бабушкины условные знаки пальцами. Уведу его через полчаса, будь тут. полчаса. Дверца плотно вошла в пас, отсекая наш предсказуемый мир. От чуждого льда за шкапья. От дверцы шкапа к краю стены идет довольно узкий проход в 186 метров длиной. Сам Витя расстояние не измерял. В этом вопросе он полностью доверял информации с известного сайта шкаполас.ру Если коридор не зарастет льдом, то до стены можно дойти за несколько минут. А вот если зарастет... В свой первый лаз Витя запаниковал, когда луч налобного фонарика прошел сквозь прозрачную стенку впереди. Она выглядела как подтаявший леденец, с каплеобразными подтеками заполнивший и без того неширокий проход. Шкаполазы называли такие моменты «проходом сквозь стекло». Или временем для Троцкого. Троцким, на сленге шкаполазов, был ледоруб. Без него пробиться сквозь стекло невозможно. Лед за шкапе не поддается ничему из нашего мира. Ни стали, ни титану, ни кислоте. Хорошо, что у Вити уже был дедов ледоруб. Иначе до края стены он бы тогда не добрался. Пока что... Коридор от шкафа Фёдора Кузьмича тянулся без преград. И Витя приободрился. Не придется махать ледорубом, а значит меньше времени уйдет на пребывание в зашкапье. Это был уже его третий лаз. В первый шкаф он полез на спор в выпускном классе. Было страшно до жути. И Витя больше долбил стекло прохода ледорубом, чем смотрел по сторонам. Но знакомство с мраком и светящимся льдом не прошло бесследно. Шкаполаза не затягивает, возникает азарт, желание стать первооткрывателем, разгадать тайны с тылового потусторонья. Вспомнилось, когда бабушка узнала, что Витя лазил в шкаф, она, к его удивлению, не стала ворчать и ругаться, а деловито спросила. — Там все так дурно, как рассказывают? Есть надежда отыскать, но ты понял. И тут же предложила слазить в шкаф ново модного художника, у которого она убиралась по выходным. Витя согласился, но, вы тот лаз не принес ценных находок, что в первый раз, что во второй. Щитки набора висели пустые, никаких волшебных предметов там не было. И когда бабушка предложила повторить заход через шкаф Федора Кузьмича, Витя уже сгорал от нетерпения добыть свой первый артефакт из набора. Вещи из-за шкапья всегда в цене. Ледоруб из них самый дешевый, потому что встречается чаще других за фонарь-деву на черном, как душа за рынки, дают тысяч сто, сто пятьдесят. «Цена за гусью веревку зависит от ее длины. Куц и метры метр за шестьдесят можно взять. Но кому нужен такой метраж? А за большую длину и рубль подлиннее нужен. Что уж говорить про веселка!» Витя, не торопясь, шел по проходу. Чем ближе ты к краю стены, тем ярче начинает светиться лед по сторонам. Пока что он едва мерцал, но с каждым шагом набирал силу. Первые десятки метров нужно быть очень осторожным, чтобы не навернуться в кромешной тьме. Но и в конце пути нельзя расслабляться. Обманчивый свет льда может ослепить, если задержать на нем взгляд дольше нескольких секунд. Любой шкаф, как тоже веселка, никогда не знаешь, каким концом тебя зашибет. И но раз думаешь что все будет ладненько, как солнечный день в Ахтубинске, а потом раз-два, и вот ты уже попал в кошмарную репризу за авторством Шурика Рыжего. Витя хмыкнул, вспомнив номер одноклассника о шкапах, как Шурик, потирая редкую рыжую бороденку, задумчиво вглядывается в темноту зрительного зала и разводит руки в стороны. — Слушайте, а почему все называют ту штуку веселком? Нет, ну реально, это же лопатка для подкидывания блинчиков. Я так и представляю, как мужик, который первым нашел ту штуковину, только-только вернулся с рыбалки, где три часа греб в резиновой лодке, чтобы поймать рыбу на корм своему котяри. Этот мужик такой, ого, это ж весло, но весло это ж по а если все называть мосипусичным, то смешно и не обидно. «Мужчины в зале догадываются, о чем я. Вижу, смеетесь. Мальчики пока не понимают. Вот вам и веселка». Мертвенно-бледный свет льда усилился настолько, что Витя выключил фонарик и надел припасенные солнцезащитные очки. Щиток набора пока не попадался на глаза. Неужели он будет в самом конце? Известно, что во всех коридорах по-разному. Редко когда набор висит у самой дверцы шкапа. Обычно тот встречается ближе к середине или чуть дальше. Ага, вот и он. На фоне светящегося льда щиток выделялся черным квадратом на стене. Он был из того же дерева неизвестной породы, что и ледоруб со шкапом. По центру, как всегда, шесть ячеек разного размера, вписаны в круг из шести одинаковых и довольно больших квадратных пазов. В самом нижнем шкапалаза обычно находили моток гуси и веревки, но и пазы, и ячейки сейчас не могли похвастаться ничем, кроме пустоты. Эх, за спиной Вити, в направлении, откуда он пришел, Послышался звук, от которого по коже пробежали мурашки, словно кто-то со свистом вбирал в себя потоки воздуха. Свист прекратился так же внезапно, как и возник. — Что это? Ветер? Но ветра в коридорах за зашкапья не бывает. Или бывает? Витя судорожно стал вспоминать, есть ли ветер в зашкапье, как звук повторился, и звучать он стал гораздо ближе. «Там ничего нет», — начал успокаивать себя Витя. Разве что бабушка открыла дверцу и решила пропылесосить ближайшее пространство. Может, это действительно она? Фёдор Кузьмич ушел раньше, чем ожидалось, и бабушка подает сигнал, что можно возвращаться. Нет, еще слишком рано. Да и звук больно странный. Витя посмотрел поверх очков в затемненный конец коридора. На фоне бледных ледяных стен ничего не двигалось. Но что если дальше во тьме притаилось нечто, о чем среди шкаполазов ходили страшные байки? Не кстати вспомнилась группа Зябликова. И все те жуткие и правдивые истории, что всплывают в интернете. Ладно, пока что возвращаться рано. Нужно идти вперед. Зря что ли бабушка брала кредит на трехметровую гусью веревку? Стоит отработать этот лаз по полной, дойти до края стены и спуститься на уровень ниже, чтобы проверить щиток и там. Витя еще раз оглянулся и быстрым шагом направился вперед. Он гнал от себя мысли о разных монстрах, которыми люди любят стращать друг друга еще начиная с детского садика. Все эти истории о безголовых котятах, ледяных червях и привидениях зябликовцев. А еще были истории о ежках. Их не чурались рассказывать бывалые шкаполазы, правда изрядно хлебнув хмельного. Вити вспомнился дядя Гриша, давний приятель отца и любитель приврать. Как-то на отцовском дне рождения дядя Гриша увлекся возлияниями и дошел до той степени откровений, когда вымысел сплетается с правдой в тугую косичку сюрреализма. — Было дело. Малыми мы лазали в Венский лес. О, чего там натерпелись? От каждой тени шарахались. «Но я вам честно скажу!» Тут дядя Гриша икнул и пьяным взглядом обвел слушателей. «Как-то раз мы повстречали ёшек. Прошли, значит, вперед, а за спиной кто-то скулить начал. Мы амба, глядь! А позади будто карлик горбатый стоит. есть такой страшный, с длинным носом и глазищами, белыми-белыми. Мы давай в крик!» А он шесть и в стену ушел, Сквозь лед прошел. вот вам крест. Мы обратно дали деру, а страшилище опять из стены, да не один, теперь их было трое. На силу до дверцы добежали, а открыть сами не можем, дверца-то только снаружи открывается. Мы колотить кулаками кричим, впусти нас Женька, так раз так, а Женьки на месте нет. И карлики эти подступают. Зыркают на нас и ползут. Ворнякают что-то. С нами тогда был гроза пяти дворов. Митяй Поленов по прозвищу Дуб. Так кто-то обделался со страху. Ну, кто помянул Бога, кто партию комсомол на добром слове. Тут-то Женька дверцу шкапа и открыл. И карликов тех, как не бывало. Точно говорю. В стены ушли, паскуды а дуб с тех пор заикаться стал. Вот вам и Венский лес. Витя помнил, как отец нисходительно похлопал дядю Гришу по плечу и сказал что-то вроде «ну-ну, будет». А дядя Гриша сел на стул и долго молчал, глядя в тарелку с салатом мимоза. Сейчас Вите казалось, что он понимает дядю Гришу, Одно дело, когда ты боишься неизвестности, а другое, когда неизвестность придает твоему страху четкие контуры. Ледяная кишка сияющего коридора оборвалась клубящимся мраком. я достиг выхода на стену. Только стоя на самом краю, можно было примерно понять, как тут все устроено. Впереди тьма, которую ненамного отгонял светящийся лед, А по сторонам в бесконечность вечной ночи уходил ледяной массив стены с проточенными в ней ходами. Тысячи, десятки тысяч, сотни, миллионы коридоров от шкафов заканчивались тут. Будто кусок ледяного масла отрезал нож неведомого великана, но отрезал неровно. В некоторых местах виднелись неровности и зазубрины, отдаленно напоминающие остатки ступенек. Если когда-то в этом месте и существовали лестницы, это было слишком давно, чтобы в такое поверить. С места, где стоял Витя, сложно было оценить масштаб стены. Но он видел множество роликов шкаполазов, когда те запускали для обзорной панорамы дроны-операторы. Если направить дрон вперед, он будет лететь в кромешной тьме до тех пор, пока не прервется сигнал. Если же отправить его вдоль стены в любом из направлений, камера будет показывать прямоугольные дыры проходов к бесчисленным шкапам. Протяженность стены установить не удалось. Она оказалась бесконечной. А вот низ и верх — Витя осторожно выглянул во тьму. Мертвый свет льда давал возможность оценить высоту. Все предыдущие лазы Витя не видел дна. Коридоры шкапов проходили выше. Но в этот лаз все было иначе. Шкап Федора Кузьмича вывел ближе к земле. От основания стены Витя отделяла на глаз метров двадцать а это давало шанс изучить твердь, на которой стояла стена. Витя снял с пояса моток гуси веревки и размотал его. Свое название веревка получила из-за схожести с головой и шеей гуся. Белая и слегка бархатная на ощупь. Она всегда имела один конец, похожий на желтый птичий клюв. Особенностью клюва была невероятная клейкость к ледяной поверхности зашкапья. В нашем мире веревка не выказывала таких свойств, а здесь она становилась верным помощником для покорителей стены. Если положить конец клюв на лед, он впечатается в него так крепко, что не оторвать, Тени хоть сотни богатырей мира, но невелика ценность веревки, будь она одноразовой. Нет, гусю веревку можно было и оторвать. Достаточно трижды погладить рукой по веревке против шерсти в направлении к клюву. На сленге шкапалазов это называлось «отпустить гуся» или «приласкать шнур». Еще ходили слухи, что веревка может поднимать своего хозяина, самовтягиваясь в клюв наподобие рулетки. Правда, для такого эффекта нужно было знать некое тайное слово. Витя знал другие слова, но те в обращении с артефактом вряд ли помогут. Он прикрепил клюв к краю обрыва и для пробы подергал несколько раз. Веревка вцепилась в лед мертвой хваткой. Теперь оставалось сбросить ее за край и прицепить к ней страховочный репшнур. Перед этим лазом Витя даже ходил на курсы альпинистской подготовки. Вот если бы зашкапный лед поддавался металлу, Тогда бы пригодились ботинки кошки. Но единственным помощником оставался ледоруб. В случае чего им можно было зацепиться, чтобы избежать падения. Трех метров веревки хватило, чтобы добраться до следующего уровня. Можно и не отцеплять гуся, чтобы не тратить время. Хотя если спускаться еще ниже, придется попотеть. Лезть обратно вверх куда сложнее пусть даже белый велюр веревки и не скользит в перчатках. Из глубины пройденного коридора снова донесся свист ветра, ведь одернулся и чуть не оступился уже почти готовый к спуску. Свет от льда контрастом вычерчивал черный детский силуэт. Кряжестая тень поводила по сторонам головой. Затем подняла массивную руку и бросила что-то в сторону Вити. По льду с шелестом покатилось нечто шарообразное, похожее на мячик. Тень хорошо рассчитала силу броска, и предмет остановился почти у ног Вити. Это был не мяч, это был человеческий череп с остатками замерзшей плоти и редкими лоскутами длинных светлых волос. Недолго думая, Витя крепко вцепился в веревку и шагнул с обрыва вниз. Ярус, потом еще один, и еще, и снова. Витя добирался до уровня, отпускал гуся, после чего цеплял веревку к полу и продолжал спуск. Страх гнал его вниз, а череп женщины не давал остановиться. То, что убило одного человека, могло убить и второго. И теперь это уже не было легендой, историей, рассказанной по пьянке или страшилкой из интернета. Когда от земли Витю отделял последний ярус, он остановился. Стало прекрасно видно то, что замыливается и цензурируется в роликах шкаполазов. Лёд у подножья стены был усыпан костями. Черепов почти нет, в основном разбитые грудные клетки и оторванные руки с ногами, некоторые сплющены, другие разгрызены. На некоторых костях виднелись черные пятна крови и гнилой плоти. Зрелище напоминало поваленную ураганом рощицу хрупких березок. Венский лес. Пронеслось в голове у Вити. И в памяти вновь возник Шурик крыжий со своими убогими шутками, пристающий к хихикающим зрителям. «Вы же все в курсе, что старичье называет за зашкапье Венским лесом? Они у себя в Союзе в самом начале думали, что отхватили настоящий Венский шкаф». «Ну отсюда и пошло. Нет, серьезно. Венский лес? Я бы еще понял, если бы Шервудский, тогда мы бы ждали Робин Гуда из Шкапа. А кого можно ждать из Венского леса? Иоганна Штрауса? О, вижу, в зале есть те, кто понял шутку. Горжусь вами, интеллектуалы. Видите, я подготовился. Ладно, ладно, перейдем к миллениалам. Это те, кто родились в четкие 90-е. Поднимите руку, миллениалы». Не стесняйтесь, все мы там будем. Ау! О, девушка, скажите, ваше поколение впрямь называет зашка пенарней? О, простите, женщина, тут явно Венский лес. Тут явно Венский лес. Тихо сказал вслух Витя. И тут же испугался своего голоса. Он звучал непривычно хрипло и словно быть чуждо для этих мест. И... Тут не принято разговаривать. Витя задрал голову вверх, раздумывая, сдергивать ли веревку. По стене никто не спускался. Никаких чудовищ за ним не гналось. Разве что? Не прямо сверху, а чуть дальше. Так что это можно было рассмотреть. Внизу летела какая-то точка. В свете льда она казалась снежинкой с ажурными ручками и ножками. И когда она упала вниз, стало ясно, что насчет ручек и ножек Витя не ошибся. Облет лед ударился, обезглавленный скелет и тут же рассыпался от удара. Ступню с берцовой костью силой удара швырнула на границу светового полукруга. И та лежала там несколько мгновений, пока Витя мог поклясться. Из тьмы не высунулась тонкая белокожая рука и не затащила всю конечность во тьму. Вскоре сверху полетели и другие кости. Они падали хаотично, то прямо над головой Вити, то в отдалении. Человеческие останки летели вниз частями а то и целыми скелетами. Иногда валились черепа, и они часто разбивались, высыпая на лед мертвые семена зубов. Те кости, что падали ближе к границе тьмы, подхватывались элегантными женскими ручками. Витя решил, что они именно женские, и утаскивались в туман мрака. Если на костях оставалась плоть, Сразу несколько рук устремлялись к добыче. И тогда во тьме происходила краткая, но яростная потасовка, в которой зачастую не было победителей. В пылу драки кость отлетала ближе к стене на свет. А на свет жуткие создания выходить боялись, как завороженный. Витя стоял и смотрел на разыгравшееся действо. Он слышал про костяные дожди и даже как-то видел ролик в сети. Но то ни в какое сравнение не шло с реальностью. Находиться так близко к земле, чтобы разглядеть падальщиков из тьмы, мог ли хоть кто-нибудь из шкаполазов таким похвастаться? Вряд ли. Но вот костепад сошел на нет, все стихло. Подумав, Витя сдернул к себе веревку. Закинуть наверх он всегда успеет. А так он хотя бы сохранит видимость контроля. Привычно сматывая веревку, Витя глянул вглубь нового коридора. Отвел глаза, не в силах поверить в удачу. Вновь посмотрел. Совсем недалеко от края на ледяной стене висел черный квадрат. В холодном свете было видно, что он не пуст, как все ранее им виденные. Забыв о монстрах и страхах, Витя поспешил к щитку. Вещи, размещенные на черных щитах, шкаполазы называли набором. Считалось, что в набор входят 12 артефактов по числу пазов и ячеек. Если кто-нибудь из простых людей и находил полные щиты набора, то публичная история об этом неизвестна, что до правительства оно всегда хранило свои секреты. Все знали о ледорубах, с помощью которых можно было ковырять зашкапный лед. Знали о мотках гуси веревки, такой полезной и необходимой для любого шкаполаза. И каждый, если не видел воочию, то хотя бы слышал о фонарях девах, Медных фонарях в форме женской головы. Такие фонари светили ярким желтым светом и тихонько гудели. Считалось, что владельцу артефакта... Не страшны ужасы зашкапной тьмы с ее монстрами. Но это не точно. Фонарь Девы далеко не всем были по карману, в отличие от сплетен. Еще меньше люди знали о предназначении веселка. Маленькой деревянной лопатки, чем-то и впрямь напоминающей миниатюрное весло. Веселку приписывала сила могущественного оружия, способного растапливать лед, делать своего владельца невидимым и даже одаривать магией свободного полета. Но все это проявлялось лишь в холодном царстве шкапов. В нашем мире веселка была лишь простой деревяшкой, годящейся разве что для украшения музейной экспозиции. Благодаря таинственной записке Толи Зябликова ходили слухи о свистке, пятом предмете неизвестной силы и возможностей. Конспирологи говорили, что свисток подчиняет своей воле других людей, и у секретного отдела КГБ был один такой. А может и не один, а может и несколько, а может и не свисток, а целая свирель. Так или иначе, все это звучало слишком дико и несерьезно, чтобы походить на правду. Пять предметов из двенадцати. Слишком мало. По поводу остальных, пока не выявленных вещей, ходили разные теории. Кто-то утверждал, что верхний паз сделан под шапку, а третий слева крючок под флягу на ремешке. Но никаких доказательств такие рассказчики предоставить не могли, как и сами вещи. А еще все грезили картой. Утверждалось, что в центральном прямоугольном пазе находилась карта стены с указанием всех шкапов и уровней. На почве карты тронулось рассудком множество людей, и некоторые из них даже основали общество, секта, ордена и клубы с характерными названиями вроде «Шкап» и «Карта», «Ледяная Карта», «Карта Тьмы» Путеводная дверь, и на какое-то мгновение Витя затаил дыхание. Увидел, что в центральной ячейке что-то лежит. Если он найдет легендарную карту, то станет самым богатым человеком в мире. Тогда он сделает бабушке богато, и то и не придется присмыкаться уборщицей перед толстосумами. Но когда он трясущимися руками вытащил белый листок из паза, стало очевидно — это не карта, а тетрадный листок в клеточку. Убористым почерком по квадратикам прыгали синие буковки. «Меня зовут Людмила Рябинина. Я оставляю послание комсомольцам, которые пойдут по нашим стопам. Мир больше, чем нам кажется. Ни я, ни Толик Зябликов, ни другие ребята и представить себе не могли, с чем мы столкнемся здесь, в шкапу. Все вокруг гардероб. Вещи, ключи. Они ведут к номерку. Предложение введено в волнистой линии и зачеркнуто. Вещи... Не знаю, что они такое. Меняло обманывал много раз. Все, что я от него получила — глупости, и ложь. Правда, там, за пеленой ночи, я не смогла далеко пройти. Нужен свисток, что нашел Толя. Вернулась назад только с помощью веселка. Без него нет шансов. Не знаю, что случилось с остальными. Попробую найти Толю. Он должен быть где-то на верхних этажах. Сил лезть наверх почти нет. Я оставлю здесь часть своих вещей. Наверх мне их не поднять. Если вы читаете это послание, вернуться за ними я не смогла. Истина слишком тяжела. Хоть под ее светом ложь рассыпается. П.С. Передайте весточку моим родным. Витя покрутил листок, осмысливая прочитанное. Это послание Людмилы Ребининой, одной из зябликовцев. Столько лет поисков. Значит, она была здесь, и это ее вещи. В ячейках щитка лежали побуревшие от ржавчины банки консервов, старый вещь мешок с потертой веревкой увы обычной и фонарь дева. Ее медно-оранжевое лицо в обрамлении курчавых волос улыбалось и словно сама Люда Ребинина благословляла: "Давай, у тебя все получится". Витя с трепетом взял фонарь и бережно положил в свой рюкзак. Можно было взять с собой другие вещи, но пришлось себя одернуть. Плохая идея. Музейные консервы и вещмешок знатно утяжелят ношу. Не зря Людмила говорила про сложность с подъемом. Чуть в отдалении, на ледяном полу коридора, под самой стенкой, Витя заметил блестящий предмет — кружка. Обыкновенная походная кружка. Еще дальше Витя поднял заледеневшую алюминиевую ложку. Его зарило. А что, если Людмила Ребинина пошла вглубь коридора к дверце шкафа, разбрасывая свое добро, она хотела оставить след, как из крошек, только из вещей, которые у нее были. Конечно, Людмила все эти годы считалась пропавшей в шкапу. А значит, она не могла выбраться через дверцу. А если… если она так и осталась навечно лежать у самого порога, обессилевшая и замерзшая? Может, при ней были и другие артефакты? Тоже веселка, о котором она упоминала? Ведь огнал от себя мотивацию жадности, замещая ее мотивация иного толка. Если уйти сейчас, бабушка никогда его не простит. Да… Он всего лишь сходит к дверце и проверит, коридор вроде бы не зарос стеклом, можно быстро управиться. Решившись, Витя направился вглубь. Теперь все было наоборот. С каждым его шагом свет льда становился все тусклее и тусклее. В какой-то момент пришлось снять защитные очки и включить налобный фонарик, а вскоре лед перестал светиться. И Витю проглотила тьма. Он чувствовал, что дверца шкафа появится вот-вот, словно подманивая его к цели, ледяная дорожка подбрасывала то один, то другой предмет, смятая алюминиевая тарелка, лохмотья свитера без рукавов, сам рукав. Витя распалился, он почувствовал в себе азарт охотника, и когда за спиной послышался характерный свист, На голову, будто вылили ушат холодной воды, заставившей кровь заледенеть. В отличие от первой встречи с монстром, Витя был лишён маневра. Теперь веревка его не спасет, ловушка. Чувствуя себя загнанным зверем, Витя ломанулся вперед к дверце. Открыть ее изнутри невозможно, но поговаривали, будто сквозь толщу дверцы шкафа. Можно услышать звуки. Если он будет со всей силы колотить в нее и орать, кто-то может услышать и спасти. Лучик фонаря метался по сторонам, а когда уперся в черный прямоугольник двери, споткнулся и предательски погас. Свисты Шели за спиной приближались. и почудилось, что он слышит сок от коготков по льду и сок нарастал. Фонарь Дева! Вспомнил Витя, скинул рюкзак и уже с трепетом другого рода стал шарить рукой в поисках спасительного света. Вот и фонарь Людмилы. Чтобы он зажегся, нужно нажать на затылок фигурки. Сноп насыщенного желтого света пробил коридор до приземистой сгорбленной фигуры монстра. Седые волосы покрыли его голову спутанными космами, и только рыжая борода, наподобие шарфа, замотанная вокруг шеи, добавляла красок в образ чудовища. Существо присело, вытянуло бледные толстые губы дудочкой и стало втягивать воздух с характерным звуком. Глаза двумя слепыми яйцами на выкате вращались в глубоких глазницах. Чудовище не видело Витю, но чувствовало. Оно медленно семенило в его сторону, чтобы внезапно совершить прыжок и раствориться в стене, а потом выскочить обратно в коридор, но теперь гораздо ближе. Свет фонарь Девы не отгонял монстра и никак тому не мешал. «Вот тебе и разрушитель мифов, как жаль, что об этом никто не узнает», – с горечью подумал Витя Прислонившись к дверце, он не решался стучать и кричать, боясь, что тем самым ускорит свой конец. — Вот тебе и шах, и мат, бабушка, — прошептал Витя. Шкапное чудовище подобралось совсем близко. И теперь, когда оно всасывало воздух, Витя ощущал запах гнилого мяса и затхлости. Он уже зажмурился, приготовившись к неизбежному когда дверца за спиной резко пришла в движение. Не устояв на ногах, Витя ввалился в комнату, выронив фонарь на пол. «Скорее, закрыть дверцу!» Сами собой посыпались хриплые слова. «Там никого нет! Да и кто там мог быть? Привидение с моторчиком! Ты вообще кто?» Спросил человек, но все-таки закрыл дверцу с характерным скрипом. Голос показался Вите подозрительно знакомым. Тонкий такой, насмешливый, будто с присвистом. Продолжая лежать на полу, Витя поднял голову. Рядом с трехрожковой люстрой торчала перевернутая голова. Реденькая бородка и наглые глаза. Он видел их раньше. Он их помнит. «Шурик рыжий!» – произнес Витя, вставая на ноги. «У тебя есть шкаф?» «Он самый!» Парень выпятил вперед щуплую грудь. «А ты...» «О, я тебя знаю!» «Ты ведь этот... как его...» Он начал щелкать пальцами. «Ну, этот... А, а Витек Бабулькин!» «Прости, не помню твою настоящую фамилию!» «Барабулькин...» Процедил Витя, распаляясь. Из-за чрезмерной опеки бабушки его фамилию переиначили в Бабулькина что всегда раздражало и злило. «Ну да, я так и сказал. Какими судьбами из шкапа? Неужели Витек Бабулькин, гроза пенсионного фонда, заделался шкаполазом? Вот умора, расскажу пацанам в чате, не поверят!» «Я... да я...» Витя задохнулся от нахлынувших чувств. В нем смешались и недавно пережитой страх, и злость с обидой. Он первооткрыватель, нашедший вещи легендарной Людмилы Рябининой, а его встречают оскорблениями и насмешками. Вспомнив про Рябинину, Витя потянулся к фонарь деви. Артефакт по-прежнему был концентрированным лучом Солнца. Повернув фонарь, чтобы его отключить, Витя ненароком нацелил луч на Шурика Рыжего и обомлел. Вместо долговязого наглого паренька перед Витей стоял маленький тощий гном с серой кожей и слепыми глазами. Лишь реденькая рыжая бородка оставалась все такой же отвратительной, как и была. В голове всплыли слова из записки Люды. «Истина слишком тяжела, хоть под ее светом ложь и рассыпается. Ну и что ты на меня смотришь, бабулькин? Хочешь смотреть, покупай билет на концерт. Тогда смотри-засмотрись. Или у твоей бабульки нищебродки нет денежек. Съехицы спросил гном, почесывая выпирающие ребра. Судя по интонации и спокойствию, Шурик пока так и не понял, что Витя видит его настоящий облик. — Ты зачем открыл дверцу шкафа? — спросил Витя, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Да так, решил остудить голову. На улице жарище. Даже открытые окна не спасают. А что? Ничего. Витя начал пялиться в направлении входной двери. Где она находится, он смутно помнил. Однажды он был в гостях у Шурика. Еще в начальной школе. Но тогда с дружбой не задалось. — А ты куда собрался, бабулькин? — Думаешь, можно вламываться к артисту через шкаф? Вдруг серое лицо Шурика перекосилось. Он затряс бороденкой. Ты видишь? Понятно! Шурик плотоядно облизнулся. В свете фонарь девы мелькнул серенький язык и желто-коричневые клыки. До входной двери оставалось еще далеко. Да и она наверняка заперта, быстро не откроешь, оставался один путь. Что ты такое? Витя изменил маршрут и стал заворачивать в обратную сторону. А тебе знать не положено. Будешь много знать. Знаешь, что будет? Не уверен. Витя поравнялся со шкапом. Он и впрямь не был уверен, что задумка удастся, но попытка не пытка. Шурик, похоже, разгадал его план. Хочешь вернуться в шкаф? «Иди, иди, преследовать не буду, все равно тебе там не выжить!» «А может, все не такое, каким кажется, и мир больше, чем ты думаешь!» Крикнул Витя и рванул мимо торопевшего Шурика. Да, Витя был у того в гостях лишь один раз, но он помнил, что квартира Рыжего на первом этаже, а под окном удобный скат подвальной крыши, по которому Шурик-школьник как-то съезжал на потеху одноклассникам. Витя влетел на подоконник, пролез в открытое окно и почти кувырком слетел с жестяной крыши в цветочную клумбу. Быстро поднявшись на ноги, он побежал прочь от жилища монстра. Оглянулся пару раз. Погони не было. Да что там погоня? Шурик даже не выглянул в окно. Наверное, до сих пор не мог поверить в прыжок веры, Ну и хорошо, ну и отлично. После всех пережитых в шкапу приключений, сгинуть вот так в квартире одноклассника монстра… не такое Витя не мог себе позволить. Теперь он знает о зашкапье больше, чем кто-либо еще. И он обязательно поделится этим знанием со всеми. Уже сегодня известный сайт пополнится новой взрывной статьей главное добраться до дома. И да, нужно не забыть позвонить бабушке, рассказать все и передать ей весточку от пропавшей без вести старшей дочери. Мощный желтый луч фонарь девы скользнул по жаркому выбеленному асфальту, и Витя думал, что Люда Рябинина была бы им довольна, его легендарная тетя, наконец-то нашлась. ИСТОРИЯ вторая. ИСПЫТАНИЕ ВЕЗЕНИЕМ Фазанову всегда и во всем необъяснимо везло. Однажды он приобрел лотерейный билет и выиграл 100 рублей на которые купил на радостях творожный сырок со вкусом вишни. И отравился, потому что сырок был хоть и по акции, но все ж таки сильно просроченный. А потом выяснилось, что чек с сырком победил в конкурсе торговой сети, и Фазанову причитается поездка в Карелию. Бывает же такое. Правда, после той поездки пришлось посещать венеролога. А все из-за судьбоносной встречи с веселой девушкой-автостопщицей. Кто ж знал, что красотка сама была транзитным средством для странствующей гонореи. Бывает. Зато в клинике Фазанов познакомился с Лидочкой из регистратуры. Ах, Лидочка, Лидонька, Лидусик! Ну и пусть у нее над верхней губой едва светлела щеточка волосков, зато какие у нее были глаза, океаны, пусть и подо льдом линз. А еще Лидочка чудесно виляла бедрами при ходьбе. Наверное, это все тренировки с Хулахупом. Фазанов успел оценить всю мощь обруча, когда они вдвоем с Лидочкой взялись играть в ролевую игру Дрессировщица и тигр. Правда, при тигрином прыжке Фазанов приложился плечом об изголовье кровати. Бывает! Зато упав вниз и закатившись в пыльный угол, он нашел давно потерянное Лидочкино кольцо. Довольный, что падение привело к обретению, Фазанов вышел на балкон. Внешний вид находки взывал к ее изучению в солнечном свете. Кольцо выглядело необычным хотя бы потому, что было черным. На внутренней стороне змеился выгравированный золотистый курсив, который Фазанов пытался рассмотреть, поворачивая кольцо под разными углами. Ледусь, а из чего твое колечко?» Из чугуна, что ли? Да нет, легкая. А? Чего? Лидочка опять посмотрела на часы на стене. В эту встречу они почему-то очень сильно ее заботили. Уже раз десять за полчаса она взглянула на модный циферблат с ракушками вместо цифр. Снова бросив взгляд на часы, фея больничной регистратуры впорхнула на балкон. «Кольцо, говорю, платина, что ли?» «Я, если честно, платину ни разу не видел, но говорят, что дороже золота. Правда, я ее серой представлял, но, может, ты белой тоже представлял. Разок. Только не ревнуй моё золотце». «Сплав чего-то с чем-то, я в этом не разбираюсь». «Колечко, колечко, как же тебя зовут?» Фазанов никак не мог прочитать гравировку. Слова будто ускользали, чтение в изгибе ободка. «Это Петя!» Нервно вскрикнула Лидочка, перегнувшись через перила. «И давно ты даешь кольцам мужские имена?» Шутливо-ревниво спросил Фазанов. «Дурак, Петя мой муж! Козлина припёрся с работы раньше времени!» «Какой такой муж? И куда он припёрся?» «Не будь идиотом, Фазанов! Он идет сюда! Три этажа он будет здесь! У него есть ключи!» Откровение поразило Фазанова, если не в самое сердце, то куда-то ниже. От душевной боли он не заметил, как надел Лидочки на кольцо на безымянный палец правой руки. А когда заметил, было поздно. Кольцо застряло. Вот ведь бывает. В этом моменте Фазанов подумал, что необъяснимое везение покинуло его. Но не тут-то было. Лидочка так и объявила. «Везет тебе, Фазанов, не будь у меня шкапа. Все, конец. Петя у меня жуть какой ревнивый. Увидит, убьет». «Так он скоро и увидит!» «Ты все-таки в нашу клинику ходил не с проблемами головы, Фазанов? Соображай! У меня есть шкаф! Ну, смекаешь?» «Есть и есть. У всех свои недостатки. У меня, например, прорыв носка». Лидочка не стала вникать в суть носочного диагноза. Она просто схватила Фазанова за руку и потащила с балкона. Фазанов не упирался. Он знал, что Лидочка раньше работала санитаркой на скорой помощи и может кого угодно уговорить силой. Перед черной дверцей шкафа Фазанов все-таки попытался сопротивляться. В детстве его пугали, что если он будет плохо себя вести, то отправится в шкаф соседки Проворовой, страшнючей морщинистой бабки, которая угрожала извести всех собак, котов и детей, если те продолжат топтать ей цветы во дворе. После пропажи Игорька из семнадцатой квартиры и слухов, что он теперь в шкапу Проворовой, Фазанов целый месяц боялся засыпать без ночника. Потом Игорек нашелся, оказывается, его увозили к родственникам в деревню, но осадочек остался. С тех пор Фазанов побаивался двух вещей — топтать цветы в палисадниках и шкапов. — А может, я на балконе спрячусь? За шторочкой, в уголке, где коробка от утюга? «Она вроде широкая, голову точно прикроет, а телом я распластаюсь, а?» С надеждой спросил Фазанов, понимая, что бежит от суровой правды. Коробка от утюга и шторка не спасут. «Ты хочешь, чтобы Петя нас вдвоем на том балконе распластал? У меня больше негде спрятаться, кроме как в шкапу. Давай, полезай быстро!» «Но это шкаф, не шкаф. Там страшно, там очень страшно. А ты там был?» Лидочка начала открывать дверцу. И то, как легко отошла поверочная пломба, говорила о многом. Не был, но все знают о шкапах. В них люди пропадают. «Не сахарный, не растаешь. Пересидишь внутри немножко, пока Петя не уйдет или не заснет. А я потом тебя обратно запущу. Ты только не уходи от дверцы». «Так уйдет или заснет, это большая разница. Я, например, могу долго не засыпать». Особенно, если перед сном съел бутерброд с колбасным сыром. Ну или просто пучит от кукурузного салата. Фазанов тянул время. Втайне он надеялся, что никакой Петя не будет врываться в Лидочкину квартиру. Что все это розыгрыш. Или что Лидочке показалось. Этот Петя не тот, а чужой. Бывает ведь такое? Бывает. Лидочка распахнула дверцу и из шкапного мрака потянула холодом. «Холодрыга какая! Мне бы ледок хоть куртку какую накинуть, я ж только в труселях и носках!» «Так одевайся быстрее!» Фазанов потянулся было к своей футболке с ежиком, но тут в прихожей послышался ужасный звук проворачивающегося ключа. «О нет, это все таки был кого надо, Петя!» «Лезь!» — с дикими глазами зашипела Лидочка. Заметавшись по спальне, она подскочила к шкафу, обычному платиному, и выбросила оттуда старую женскую шубу с залоснившимся и потертым мехом. Фазанов поймал шубу на лету, с тоской и болью посмотрел на Лидочку, потом на свои штаны на спинке стула, а потом… разворотистым движением Лидочка втолкнула его в шкаф и захлопнула дверцу перед самым носом. Повезло, что пальцы не прищемило. Правда, без ранений не обошлось. В наступившей темноте сразу заныло в сердце. В штанах осталась вся зарплата, заблаговременно снятая с карты перед любовным визитом. Деньги могли стать законным трофеем мужа Пети, если Лидочка не успеет их спрятать. Ох, а ведь там еще футболка с ежиком и ботинки. Как бы не погореть на мелочах, как любовник в старых анекдотах. Фазанов накинул на себя шубу и на всякий случай отошел от двери на несколько шагов. Без обуви ноги сразу же стали мерзнуть. Знал бы, что такое случится, надел бы носки из верблюжей шерсти и поясы с собачьей. В своей 37 Фазанов уже не стеснялся таких полезных вещей. Стараясь согреться мыслями о шерсти и мехах, Фазанов начал размышлять. Какая шуба досталась ему от Лидочки? Выдра или норка? А может, песец или соболь? И какие еще бывают шубы? Если песцы бывают полными, то бывают ли толстые соболя? Фазанов начал приплясывать на месте, рискнул и все-таки прижался к двери шкапа. Ничего. Тихо. Вот бы хоть звучок из нашего мира услышать. И тут Фазанову повезло. Ну как повезло? Относительно. С одной стороны звук, да еще какой, он услышал. А с другой... Дверца шкафа распахнулась. В светлом проеме стоял темный мужской силуэт с квадратными плечами и кулаками-кувалдами. За спиной силуэта моя Лидочка с веером пятитысячных банкнот, который она с виноватым видом Доставала из кармана предательски брошенных штанов. «Этот сморчок, что ли?» Голос гудком паровоза сшиб с Фазанова всю зябкость. «Ты что, маленький, заблудился? Нару попутал крысеныш!» «Мне бы домой!» Жалостливо промямлил Фазанов, медленно отступая. Он помнил, что к хищникам нельзя поворачиваться спиной и убегать. А то, что муж Петя был высшим хищником, Фазанов не сомневался. «Так ты уже дома, дуршлаг ты штопанный! А ну, брысь свою дыру, пока я тебе такую же в башке не организовал!» Громила подался вперед и замахнулся для удара. Фазанов не стал ждать развязки. Он развернулся и побежал в темноту, а сзади его преследовали раскаты хохота. К которым примешивался тонкий затихающий смех Лидочки, Лидусика, Лидоньки, и было обидно до слез, но слезы на бегу могут позволить себе лишь марафонцы. И почему же мне так везет? – думал Фазанов, стоя у обрыва. С одной стороны, в кармане шубы нашелся женский пуховой платок, с другой порвать его на части не вышло. Поэтому чести быть утопленной удостоилась только левая нога. Правую же, еще в квартире Лидочки, постигла кара носочного прорыва. Это когда большой палец прорывает носок и высовывается в прореху. У Фазанова такое частенько случалось, но от этого больше носков он покупать не стал. Да и зачем, когда на людях не так уж часто и снимаешь обувь. Сейчас позорная дырка была заклеена лейкопластырем еще одной находкой шубной сокровищницы. Тут везение сомнительное, но на нет или лейкопластырь-утеплитель. С тылом в свете ледяных стен Фазанов вытряхнул из кармана россыпь крошек. То ли шоколадных, то ли хлебных. Попробовал одну, скорее второй вариант. Но это не точно, нужна повторная проба. Делать ее Фазанов, конечно, не стал. Если по ощущениям около суток сидишь в морозильнике голодный, приходится бережливо относиться к припасам. Когда Фазанов первый раз прошел, а точнее пробежал путь от шкапной дверцы к краю стены, он был оглушен страхом, обидой, гневом. Но с каждой прогулкой обратно к дверце эмоции все тускнели и тускнели. Сначала он прислушивался, потом колотил в дверь руками Кричал и звал на помощь. Пытался выбить плечом бесполезно. Дверца не открывалось, и Фазанов вновь и вновь возвращался сквозь тьму к замогильному сиянию края бездны, будто надеясь встретить там спасателей, которые ободряюще хлопнут по плечу и протянут термос с горячим чаем. Ах, горячий чай, если он останется в шкапном холоде дольше, чем еще на пару часов. Ноги точно отмерзнут, а потом и он сам превратится в одну большую сосульку. Даже старая шуба не спасет. Нужно уходить отсюда. Ни Лидочка, ни ее изверг муж дверцу шка побольше больше не откроют. Фазанов выглянул за край обрыва. Наверх ему не подняться без этой волшебной веревки, которую носят с собой шкаполазы. Либяжья на что ли? Ай, какая разница, все равно нет ни пуха, ни пера. Влево-вправо не дотянуться, не допрыгнуть. Остается путь вниз. Здесь хотя бы можно попробовать повиснуть на руках, а потом рискнуть с прыжком. И тут уж как повезет. Либо пан, либо пропан, как любил говорить бывший сосед по подъезду. Суровый мужик из силовиков. Вот он бы точно и спрыгнул, и подтянулся, Или просто взял и выбил, выбил, выбил эту проклятую дверцу шкафа. От нахлынувшись злости, Фазанов со всей силы топнул пухово-платочной ногой. От удара ледяная корка слева на стене сошла целым пластом и полетела вниз к далекому пятнышку освещенного дна. Обнажился ряд темных камней. Булыжники выступали из стены близко друг к другу. Ступеньки... Одна, вторая, третья, шесть ступенек. Целых шесть ступенек! Бывает же чудо. Лестничное открытие решено было отпраздновать. Сказано – съедено. Крошка показалась Фазанову слаще булочки с корицей или трюфельного торта. Подкрепившись на дорожку еще одной крошкой, он приступил к спуску. Прыгать пришлось все равно. При близком знакомстве со ступеньками стало ясно, что они не каменные, а скорее деревянные, такие же, как и сам шкаф. Блоки не дотягивались до проема нижнего прохода. И Фазанову сильно повезло, что он не соскользнул с последнего выступа. Но вот пол и шубы коснулись края проема. И Фазанов перевел дух. Он смог, он сделал. Черный щит с ячейками. В предыдущем Лидочкином туннеле щит был пустым. А что у нас тут? Дрожащими пальцами Фазанов схватил предмет, оказавшийся в свете льда продолговатым пирожком, румяным глянцевым с едва подгоревшим бочком. Вот это везение! Найти еду здесь, в царстве вечного холода и мрака! То же самое, что найти ванну с горячей водой посреди Антарктиды! Кстати, пирожок был чуть теплым, словно его недавно испекли, и он еще не до конца остыл. Пирожок в ячейке шкапного щитка подозрительно. И при иных обстоятельствах Фазанов никогда бы на него не посигнул, даже пальцем бы не коснулся. Но холод и голод уже сделали свое черное дело и довели душу до предела. Фазанов не успел опомниться как от пирожка осталась половина. Тесто было нежнейшим, таким сдобным, с доверительным ароматом утренней булочной. Но еще был гадкий вкус начинки. Студенистых, расползающихся во рту колец гнилого лука. И опять же, в иных обстоятельствах фазанов давно бы отплевывался от испорченной выпечки. Но только никогда у тебя в желудке раскинулась ледяная пустошь с колючими ветрами спазмов». Чем дольше Фазанов пробовал пирожок, тем более дрянным на вкус он казался. Взгляд упал на щиток. Может, в пазах была какая-то другая еда? Свободной рукой Фазанов придирчиво ощупал все ниши. Пусто. Посмотрел на пирожок. Тот был целым. От неожиданности Фазанов чуть было не выронил драгоценную еду. Как это возможно? Больше половины пирожка уже приговорено, и голод перестал так сильно терзать кишки. А значит, это не было иллюзией, если только он не сошел с ума. На самом краю туннеля свет льда был самым ярким, и Фазанову пришлось отойти немного вглубь, чтобы рассмотреть неразменную выпечку. Пирожок, как пирожок, поблескивает яичным глянцем, пахнет так, что слюнки текут. И ни единого следа от зубов. Поразмыслив, что хуже не будет, Фазанов осторожно укусил пирожок. Как и в первый раз, вкус сладкого теста смешался с гнилостными нотками лука. Пирожок не восстанавливался. Тогда Фазанов вновь укоротил его больше, чем наполовину. Но да есть чудо-выпечку не удалось. Следующий укус пришелся на целый пирожок. И ведь Фазанов не успел заметить, в какую секунду съедобная часть вновь отросла. Бывает же. Третий подход к пирожку дался труднее. Сказывалась луковая начинка. Фазанов старался кусать и не отводить от еды глаз. Но косым взглядом лишь рассмотрел у себя на носу прыщик. Момент пирожкового восстановления снова был пропущен. Экспериментировать в четвертый раз не хотелось. Фазанов решил, что подождёт, когда голод снова подаст урчащий голос, и есть протухшую луковичную начинку будет не так гадко. Пирожок отправился в съестной карман шубы, а сам Фазанов в глубины нового коридора. Зародилась робкая надежда, что этот проход может привести к выходу наружу. Вдруг какая-нибудь старушка держит дверцу своего шкафа открытой, и ходит подкармливать пирожками местных котиков. Чушь. Конечно, вечный пирожок — это необъяснимое дитя шкапья. Разве что тайные хозяева зашкапного мира положили еду в щиток не просто так. Может, они выделили именно этот туннель, именно этот шкап. Свет ледяных наростов угасал. Но еще до того, как он потускнел до сумеречной сепии, Фазанов остановился перед непреодолимой преградой. Проход в темноту резко сужался до щели, в которую разве что руку можно было просунуть. Протиснуться не получалось. Как Фазанов не втягивал живот в ребра? Без ледоруба из набора расширить щель невозможно. Это Фазанов точно знал. В интернете он часто натыкался на заголовки новостей «Иван Иванович Иванов застрял во льдах шкапа». «Ледоруб-спаситель. Топ-двадцать вещей для выживания в шкапу. Пункт с первого по десятый. Ледоруб». Фазанов выругался в темную щель. Страшно хотелось что-то швырнуть туда, но ничего подходящего, кроме пирожка, у Фазанова не было. А бросать чудо-еду не то что греха, а последняя стадия безумия. Пришлось вернуться обратно к краю стены». Фазанов как бешеный прыгал на уступе, лупил ногами и руками по всем доступным поверхностям. Но новых ледяных лавин не сходило и новых ступенек не проявлялось. Вернуться назад он уже не мог. А новые пути для исследования открывались только для Человека-паука или за акробата Ни тем, ни другим Фазанов не был. Костюм Человека-паука он примерял лишь раз на корпоративе. Да и тогда вышло не очень, из-за очередного носочного прорыва. При мыслях о носках Фазанов понял, что уже почти не чувствует пальцы ног. Не, даже без пирожка волноваться о голоде не стоило. Его убьет холод. Он будет сидеть на краю обрыва, пока полностью не замерзнет и не свалится с обрыва хрустальной статуей. Разобьется на тысячу осколков. И какой-нибудь шкаполас по имени Кай однажды спустится вниз и соберет из частей его тела слово «Вечность» или «жопа» с нового поколения станется. Фазанов вытянул руку и начал выводить пальцем «Вечность» на фоне слепящего льда. И тут он заметил кольцо на безымянном пальце. Как он мог о нем забыть? Вот что нужно было бросать в щель с проклятиями в адрес Лидочки. Символично. «Да я и сейчас могу!» — вслух сказал Фазанов. С каждым новым словом он распалялся все больше и больше. «Вот возьму и брошу, порву со всеми привязанностями старого мира и всем женским полом этими искусительницами. Слышите, стервы? Я умру неокольцованным!» Кольцо не хотело сниматься, но все-таки поддалось угрюмой настойчивости Фазанова. Гравировка на внутренней стороне сияла мягким золотом, будто ювелиры-затейники строили в кольцо светодиоды. Теперь надпись читалась отчетливо. «Служи мне верно, мрака дщерь. Открой все тайны, кноть слуга и заперт дверь», – пробубнил Фазанов. «Господи, я ухлёстывал за сектанткой! Вот только из чего все таки сделано кольцо? Ай, без разницы…» Фазанов собрался забросить кольцо как можно дальше за границу света и тьмы, но не успел, потому как поскользнулся на пуховом платке и шлепнулся прямо на свою филейную часть. Повезло, что шуба смягчила удар. Ноть рада угодить тебе, о хозяин, что грациозен в падении! Отворяют дверь запертого ответа. Кольцо сработано из предвечной древесины, той, что тверже заблуждений дураков и легче сна мотылька. Какую дверь могу еще открыть? Ты кто? Ты кто? Фазанов чуть не сбросился с обрыва от испуга. В проходе стоял человек сотканная из колышущейся темной субстанции золотыми нитями прожилками внутри. По очертаниям тела это была женщина, причем довольно сексуальная. Вся она будто состояла из черного пламени, его язычки срывались и растворялись в морозном воздухе. Из-за этого лицо женщины постоянно менялось, кроме больших желтых глаз. И сказать, как она выглядела на самом деле было совершенно невозможно. Как и понять, обнажена ли она полностью или в каком-то одеянии, вроде облегающего трико. Светящиеся завитки покрывали голову, грудь, причинное место и колени. Вблизи было видно, что внутри линий прожилок, как по каналам, течет расплавленное золото. Вопрошающий да насытится знанием... Дверь запертого ответа открыта. «О, хозяин, полный испуга и растерянности! Я – кноть, слуга, любую запертую дверь могу открыть!» Фигура поклонилась. Голос был женским, певучим и обволакивающим. «Что ты такое?» Пытливый ум да умоется водами вчерашней реки. «Прошу не гневаться, о, хозяин, что выглядит!» как овца в шкуре енотовидной собаки. Ответ не заперт. А я не могу открыть то, что не сокрыто или не заперто. Фазанов уже понял, что убивать его прямо сейчас женщина-нефть не собирается. Она изъяснялась странно, загадочно. Но от страха и холода мысли Фазанова путались. И уловить логику ответов не получалось. Нужно собраться, успокоиться». Ты жила внутри кольца? Ты дух? Ты джин? — Три двери на выбор, о хозяин нетерпения. Какую именно открыть? — Первую. Кноть рада услужить, но дверь не заперта. Всяк знает и дитя, и старец древний, что в кольце не обрести житья. — Вторую дверь тогда давай. Кноть создана, чтобы угождать, о хозяин жаждущий невозможного. Дверь не закрыта. Всяк знает и дитя, и старец древний, что кноть есть кноть, а дух есть дух. — Третью, пожалуйста. — О, хозяин, влекомый ветрами щиты, я не могу отворить то, что не заперто. Кноть есть кноть. — А ведь ответа так и не было. Фазанов осмелел до того, что погрозил негнущимся в суставе пальцем. Ответы уже прозвучали во льдах сего места. Кто ж виноват, о хозяин, чей разум величественен, как козий орех, что ты распускаешь ткань внимания на рвущиеся нити? Мне кажется, или ты меня оскорбляешь. Прошу снисхождения, о хозяин, мнительный, как старуха, стерегущая цыплят летом. Я к ноте твоя верная слуга, и как слуга, представшая пред твои очи в первый раз, хочу предупредить. Кноть замолчала. С нее срывались маленькие язычки тьмы. Вскоре она опять заговорила. — Я открываю любую запертую дверь, но лишь трижды на день. Приказа три, как три свиньи, что возводили замки. Три, о, хозяин неграмотный мой, запомни лишь три. Ни семь, ни десять, ни восемнадцать, только три. Три желания. Фазанов на секунду задумался и тут же озвучил. Но я спрашивал больше, чем три раза, а ты как-никак отвечала, пусть ни, ни о чем. О, хозяин подмечающий щепки среди бревен, ты велик умом. На что я молвлю ничтожным оправданием, то лишь на первый раз. Давно уж кноть не служила людям, давно не являла свое подобострастие. Но также верно то, что хоть вопросов было больше трех, хозяин ненасытный мой. Однако лишь две запертых двери отворила я, а две не три. Не три, не три, не три. Разглядеть в мельтешении черного пламени улыбку было трудно, но Фазанову показалось, что он ее видит на долю секунды. — Хорошо, ладно, значит, у меня одно желание. — Приказ, о хозяин, что не может различать сути вещей. Приказ для верной вам слуги, для кноти услужливой. Фазанов задумался. Очевидно, что перед ним классическая сказочная история. Желания, приказы, хитрые ответы. Существо, это кноть, связано с волшебным кольцом. А все волшебное в нашем мире родом отсюда. Из Нарнии, как часто называют этот мир подростки. Значит, местный джин точно должен знать о шкапах то, чего не знает никто из людей снаружи. «О, мой хозяин, напрягающий последнюю извилину, какую запертую дверь прикажешь мне открыть?» «Ту, что...» Фазанов осёкся. Он чуть не сказал про дверцу шкапа. Но это ловушка, тупик, с какой стороны не посмотри. Кноть может посчитать двери шкапов незапертыми, ведь у них нет замков. И даже если это не так то дверь шкафа Лидочки просить открыть бессмысленно. Она находится уровнем выше, и туда не добраться. Выход же из этого коридора лежит за ледяной преградой. Даже если дверца шкапой и откроется, Фазанов до нее не доберется, а значит, все бессмысленно. Нет. Если уж черная демоница считает запертыми дверями тайны и секреты, нужно подобрать такой вопрос ответ на который поможет выжить. Из прохода за спиной к Ноте донесся глухой стук, сменяющийся треском ломающегося льда. Кто-то прошел в шкаф и ломает торосы ледорубом. Вот это настоящее волшебство везения! — Приказ, о хозяин, отстающий в развитии, я жду приказ! Щурясь от яркого света стен, Фазанов молча всматривался в ледяной коридор. Вот появился силуэт, такой же черный, как и дух кольца, но это был настоящий человек контуры рюкзака за спиной и ледоруб в руках не оставляли места для сомнений. Осторожнее, хозяин, человек, что приближается, опасен. Я не фиал правды, но тот, кто идет, пожелай, чтобы я ответила тебе о нем, раскрыла дверь знаний. Фазанов в слушал Кноть. Медленно передвигая замерзшими ногами, он устремился навстречу спасению. «Эй! Я тут! Помогите!» Человек бежал к Фазанову. Это спасатель, ледяное сияние мешало рассмотреть лицо бегущего, но так ли важно, как выглядит счастье. Вот спасатель в паре метров от Фазанова. Сейчас он бросится обниматься и вручит термос с горячим чаем. «Я знал, я надеялся!» – прошептал Фазанов, все еще не веря своему везению. Но вместо объятий спасатель толкнул Фазанова в плечо и, не сбавляя хода, пробежал мимо. На краю обрыва он размахнулся, намотанной на локоть веревкой. И вот уже как Тарзан на Лиане он полетел в направлении соседнего коридора. «Я здесь! Не уходите! Умоляю!» Фазанов поплелся к обрыву, все еще не веря, что так может быть. Куда бежал этот человек? Или лучше спросить, от кого? Фазанов боялся опять поскользнуться и с концами улететь вниз, поэтому высунулся лишь чуть-чуть над краем. Лжеспасатель держался за веревку двумя руками а та сама подтягивала его наверх, сокращаясь в длине. Гуси-веревка. Да, вот как она называлась. Владелец артефакта даже не обернулся, когда залез на уступ. А потом забросил веревку на уровень ниже и тут же соскользнул по ней, как циркач. Не человек-паук, но опытный шкаполас. А еще похоже, что он не заметил кноть, Точно, он пробежал сквозь нее и даже не замедлился. Фазанов посмотрел на женщину пламя. Та стояла, вытянув руки по швам. Золотые нити в ее теле напоминали проволочный корсет, на который налепили черный пластилин. Неизвестный скульптор не пожалел материала для бюста и бедер. Наверное, она ходит так же манящий, как и Лидочка. Лидусик Лидонька. Сволочь! «Скажи мне, пламенный дух, что такое?» Фазанов перекатывал на языке слова «жизнь», «справедливость», «любовь», но замерзшие губы не хотели их выпускать на свободу. В отдалении захрустел лед. Еще кто-то бежал к Фазанову. Очередной спасатель. Сил стоять не было. Фазанов опустился по стенке и вытянул ноги ледышки в направлении бегущего. Он встретит его так, и будь что будет. — Скажи мне, открой дверь главной тайны, Дух Кольца! — Что такое шкаф? — Наконец-то! Желтые глаза прищурились. — Дверь запертую ты отыскал, хозяин, что потерял надежду слишком рано, и я открою для тебя ее. «Шкап? Это...» Мужчина в темной шляпе налетел на Фазанова, прокидывая навзничь. Если бы не сидячая поза, Фазанов точно бы не пережил такой удар затылком об лёд. «Это ты, тварь! Это ты убил их всех! И её тоже!» В лицо Фазанова впечаталась наковальня удара. «Конец! Я поймал тебя!» Снова удар. «Я не...» Фазанов чудом успел мотнуть головой влево, и тяжелый кулачище лишь саданул по скуле. Мужик сидел на нем верхом, и капельки слюны падали на нос Фазанова, смешиваясь с кровью. «Похищение людей, пытки, убийства! Ты прятал их тела в шкапу! Но зачем?» Новый удар Фазанов пропустил. «Зачем это все? Неужели ты родился зверем?» Фазанов почувствовал, что его как безвольную куклу поднимают за воротник шубы, тащат к самому-самому краю и начинают трясти. — Отвечай, что ты за монстр, и куда ты дел тело Поземцевой? Клянусь, я сброшу тебя! Фазанов сделал слабую попытку высвободиться и махнул рукой. Кулак, в котором он все это время держал черное кольцо, раскрылся. И память о Лидочкином предательстве, как и ответ на самый главный вопрос про шкаф, полетел к основанию стены. — Отвечай! — панели пропан, гнида? Пан или пропан? Решайся! Озарение, узнавание, везение. Сплевывая кровь через слово, Фазанов процедил. — Я не тот, кто нужен. Гвоздь! Он ушел! Веревка! гуси, Он ушел! «Влево и ниже!» Мужчина резко отстранился. Его рыжая борода в темных пятнах крови показалась Фазанову грязной мочалкой. «Фазанов! Это ты, Олух Царя Небесного!» «Но что? главное, как? Что ты здесь делаешь?» «Только не говори, что ты маньяк! Ты же не он!» «Не он?» Расширенные зрачки метались из стороны в сторону, словно он читал в Фазанове всю его судьбу. Не, ты не зверь. Ты бы не смог. Не тот взгляд. Но тогда где он?» «Говорю ж, ушел. С веревкой. Влево, <coughs> а потом ниже. У меня тоже есть веревка и даже волшебный клубочек. Что ж, пора поохотиться на зверя в его угодьях». Гвоздь потянулся к рюкзаку, который, видимо, скинул при падении. «Боже, Фазанов, не знаю, что ты забыл в Венском лесу. Повезло, что монстр тебя не кончил». «Да, повезло». «Извини за фасад, сосед. Мои гвоздобои серьезные, ребятки». Гвоздь потер кулаки. «Иди назад по проходу. Я оставил дверцу шкафа открытой, специально подпер на всякий случай. Там встретишь моих парней. Чусика отыщи». Этот бездарь поможет. А ты? Найду и прищучу ублюдочного монстра. Наша полиция нас бережет, Фазанов. Долг, честь, защита Отечества. Слышал о таких вещах? Хотелось ответить «да», но силы начали покидать Фазанова. Шатаясь, он побрел вперед, держась рукой за стену. Так не потеряешься даже во мраке. Вперед и вперед. К дверце. Фазанов! Клик сзади. «Прости за гвоздобой! Не держи зла! Знаешь, что у нас говорят про шкаф?» Разбитые губы Фазанова могли лишь прошептать. «Что?» «Шкаф — это испытание, подготовка к чему-то большему. Может, лучшей жизни, в которой монстров нет ни на улицах, ни в шкафах. Ладно, бывай, чусику передавай мой горячий пендель. Ну, пан или пропан?» У Фазанова не было силы обернуться, но шелест льда и стук ледоруба красноречиво говорили о том, что охотник последовал за своим зверем. Да, старый сосед точно достанет любого, вот уж для кого выживание в зашкапье будет легкой прогулкой. Последние метры до проема Фазанов не шел, а почти полз. Когда он добрался до черного деревянного порожка, за которым маячили встревоженные лица следственной группы, то все-таки обернулся. Показалось, или в темноте блеснули золотые завитки, и певучий голос прошептал: Шкаб это испытание. Нет, это все последствия ударов гвоздя. Это же он говорил про испытание, а дух сгинул вместе с кольцом. Остался только пирожок. Фазанов плюхнулся на кем-то заботливо подставленную табуретку и похлопал по карманам шубу. Ничего. Запустил дрожащую руку внутрь и извлек на свет крошки. То ли шоколадные, то ли хлебные. Пирожок пропал. Может, выпал во время избиения. А может, его и не было никогда. Или же он был съеден еще в первый раз. Теперь Фазанов ни в чем не был уверен. Старший лейтенант Чусик! На границе сознания заметалась худая высокая фигура. Вы видели капитана Гвоздева? На вас напал маньяк? Что произошло в шкапу? Многое. Испытание. Фазанов вздрогнул от боли, дотронувшись до скула. Я выжил. Вам необъяснимо повезло пропел соловьем женский голосок, прячущийся за белоснежной маской. «Чуть не отморозили себе ноги, вы же были там почти босиком. Везунчик!» «Еще какой, бывает! У вас нет лотерейки?» «Нет, только термо с горячим чаем». «О, да, я сорвал джекпот». История третья. Кровь, лед и немного яда. Коровы падали с неба. Сначала одна буренка летела в море, за ней следовала другая, потом третья и так далее. Гвоздь сбился со счета, сколько всего скотин покинуло небеса. А ведь он обещал себе, что будет внимательным. Если бы между семнадцатой и девятнадцатой коровой не вклинился Чусик со своими вопросами, задача была бы идеально выполнена. Но кто скажет теперь, сколько всего было коров? Девяносто пять или сто семь? А может и все сто пятнадцать? «Скажи мне, Чусик, сколько коров упало в море?» «А их надо было считать?» «Мать моя женщина! Чусик, как ты прошел переаттестацию?» Да, их надо было считать. Это тест. На беременность? Гвоздь и брови не повел на шутку старшего лейтенанта. Нельзя показывать ему, что ты оценил юмор, иначе этот фонтан вовек не заткнешь. Тут нужна полная серьезность. Нет, это тест Пакша на внимательность и сосредоточенность. А мы разве проходим тесты? Мы же по важному делу. Просто ждем, когда нас примет их главный. Запомни, Чусик, и передай внукам. Когда твое дело связано с Пакшем, важно все. Да и проверить себя не помешает. Я слышал, что тем, кто завалил тест, дают коленом под зад. Надеюсь, нам не дадут. Чусик, чему тебя учит современная культура? Позитивное мышление. Нам дадут. Гвоздь позволил себе чуть приподнять уголок губ. На экране висевшего в коридоре телевизора вместе с таймером краснела надпись. «Проверь себя, сколько коров упадет вниз. Коровопад начнется через три, две, одну». Гвоздь отвернулся. На второй счетный круг он не пойдет. Облажался так облажался. Лучше рассматривать большое зеленое растение в горшке. «Чусик!» «А!» Старший лейтенант уже поддался чарам телевизора, его губы шептали. «Четырнадцать? Пятнадцать?» «Взялся все ж таки считать коров!» «Похвально! Может, ты выйдет из пацана толк!» «Чусик! Ты знаешь, что это за растение в горшке?» Гвоздь решил, что раз уж он не смог сосчитать коров, то и Чусику будет вредно преуспеть. «Двадцать три?» 20. Ай, сбился. Внимательнее нужно быть, чусик. Внимательнее. Товарищ капитан, вы ведь нарочно меня сейчас сбили, потому что раньше я вас сбил. А парень-то сметливый. Иногда. Не вали с больной головы на здоровую. Если облажался, прими это. Пан или пропан. А то, товарищ капитан, вы меня сбили. Да, делать мне нечего, чтобы тебя сбивать. Мнение твой летчик под цветку хотел узнать. Только и всего. Это ж фикус нам растет с большими листьями. Нет. Монстра. Видите, у листьев характерные разрезы. Это монстра деликатесная. Вот и пригодилась твоя светлая башка, чусик. Продолжай радовать точными ответами, и однажды получишь ценный сувенир, когда я выйду на пенсию. Гвоздь помахал своей фетровой шляпой. Некогда желтая лента на коричневой тулье вылиняла. Поля помялись, а с одной стороны фетр и вовсе сточила моль. Но гвоздь не готов был расстаться со старым головным убором. Ведь это шляпа его учителя, знаменитого майора Каминского. Когда наставник ушел на покой, шляпа и совет «не облажайся» достались гвоздю. Были времена. «Как думаете, товарищ капитан, страшила опять кого-нибудь убьет? Вопрос Чусика заставил Гвоздя отбросить ностальгию и невольно поморщиться. Работа, чертова работа. Нет, мы его поймаем. Скоро. Сукин сын одержим насилием, и мы его возьмем. Или ее. Мы ведь не знаем полубийцы. Это он, Чусик. Этот сукин сын точно он. А Квасцова говорит. Засунь то, что говорит мозгоправша в шкаф. Она мне одно время скрытую шизофрению ставила. Скажи честно, Чусик, я похож на скрытого шизофреника. Ну, иногда вы разговариваете со своей шляпой, и вы не разрешили мне взять для тайного кодового слова то, что я предложил. Боже, Чусик, не продолжай. Никому не нужны дурацкие кодовые слова. О службе безопасности банка. Вот позвонят вам по телефону, представятся каким-нибудь другом или знакомым. Да хотя бы мной. «И как вы проверите, что я – это я?» «Ни у каких мошенников не хватит сил притворяться тобой!» «Ну, товарищ капитан, а вдруг?» «Нет!» «Эх, если передумаете, слово вы знаете!» «Я никогда его не произнесу!» «Товарищ капитан, что вы, нашу работу не знаете?» «Никогда не говорите, никогда!» «О, смотрите, новый почет коров начался!» «Одна, вторая...» Гвоздь посмотрел на экран... Потом на свой головной убор. «Ну да, беседы со шляпой. Зато первоклассный следак. А первоклассным следакам можно болтать хоть со шляпами, хоть с перчатками». Дверь приемной наконец-то открылась. И оттуда высунулась снулая секретарша. «Можете входить, главный инспектор примет вас». Чусик разочарованно оторвался от подсчёта. Гвоздь поднялся с кресла, И размял костяшки. Пришло время для серьезного разговора пан или пропан. В кабинете, кроме главного инспектора, находился еще один человек. Все то время что мы торчали в коридоре, он был тут. Пронеслось у гвоздя в голове. Главный инспектор не производил впечатления всевластного правителя Пакша: сухонький мужичок лет 70. Слысиной и седыми прятками на душами. Капитан Гвоздев, старший лейтенант Чусик, прошу садитесь. Извините, что заставил вас ждать, но инструктаж сам себя не проведет. Кстати, вы прошли наш маленький тест, сколько всего коров упало в море. Уже заходивший на посадку, Чусик подскочил, словно его ужалили взад. Быстрый взгляд. Товарищ капитан, ваш выход. Гвоздь пожал плечами и спокойно занял место за длинным столом, напоминавшим распятого крокодила. Шляпу он положил перед собой. Человек, сидевший напротив, обнажил ровные ряды белоснежных зубов. «Я могу помочь родной полиции», — говорил он голосом вкрадчивым и неискренним, как разводила на вокзале, уговаривая поехать в райскую жизнь соседнего квартала по стократному тарифу. Главный инспектор сделал жест рукой, и свет фаянсовой улыбки погас. — Прошу, Гвоздев, не стесняйтесь. Или, может, ваш юный помощник решил испытать свою внимательность? — Нисколько. — Невозмутимо ответил Гвоздь. — Нисколько что? — Вы спросили, сколько коров упало в море. — Правильный ответ — нисколько. Это были быки. По выпученным от удивления глазам Чусика было понятно, что он ничего не понял. Признаться, и сам гвоздь сначала не догадался. Но на третьем круге пригляделся, и все сошлось. В условиях теста говорилось о коровах, но падали-то быки. Отвлечение внимания — старый трюк. Человек с лживой улыбкой зааплодировал. Главный инспектор кивнул. Говорят, вы один из лучших соскорей, Гвоздев, и давно заслужили майора. Но почему-то все еще капитан. Как вы сами считаете? Почему? Начальству видней. Да, начальству видней. Генерал звонил и предупредил насчет вас. Главный инспектор выбрался из-за стола и стало очевидно, что вместо ног у него протезы. Заметив реакцию Гвоздя, инспектор пояснил. Потерял в шкапу по молодости. Тогда ПАКШ еще не был самостоятельной структурой и входил в КГБ как проект 186-86. Первые вылазки на костяное плато. Романтика. Знаете, Гвоздев, у меня уже не было ног, но меня все равно взяли в поисковую экспедицию, когда пропали зявликовцы. Почему? Потому что я знал местность лучше других. Главный инспектор подошел к этажерке с хрустальным графином и налил себе в стакан воды, но не выпил, а понес стакан в противоположный угол кабинета, где в большом горшке торчало знакомое растение с резными листьями. Постояв над ним, мужчина вылил воду в горшок. «Знаете, как называется?» – обернулся инспектор. «Монстра деликатесная!» «Вот видите, Гвоздев, вы много всего знаете!» И даже то что несколько минут назад еще не знали. Гвоздь проследил за взглядом главного инспектора: маленький мониторчик у стола. Ну да, конечно, камеры можно видеть все, что происходит в каждом закоулке конторы. Как я и говорил, вы хороший сыщик гвоздев, поэтому генерал позволяет вам расхаживать на свободе, несмотря на то, что вы сделали, он что-то знает. Чусик вращал глазами. Неприятный тип за столом ухмыльнулся. Главный инспектор между тем продолжал. Я бы даже сказал, ПАКШ позволяет. С годами наш клуб любителей пространственно-аномальных шкафов стал главенствующей организацией в исследовательском и силовом секторах государства. Скажите, старший лейтенант Чусик Е.Е. Как расшифровывается аббревиатура ПАКШ? Он сейчас облажается. Пакш? Это просто. Проверьте, Анус. Облажался. Достаточно, не продолжайте. Смело молодой человек, смело, а я люблю смелых. Позволю напомнить всем, кто прогуливал факультатив шкапистики, что Пакш это проверка, администрирование, контроль шкапов и людей, связанных со шкапами. Да и не связанных тоже. У нас широкие полномочия. Еще бы. Ловля серийного маньяка прерогатива Министерства внутренних дел. Но если маньяк использует наши шкапы в своих целях, пакш не может оставаться в стороне. Вы понимаете гвоздев к чему я веду? Генерал уже попросил вас выделить нам людей или снаряжение из набора, или и то, и другое вместе. Вы радуете меня своей прозорливостью капитан. Свободных людей у меня нет, но ради вашего дела я попросил шкапный особый контроль найти кого-нибудь. Не так ли куратор черный? Черный охотник! Так вот как выглядит глава шока. Из-за него отдел в народе называют не особым, а охотничьим контролем. Сияющая улыбка вновь прорезала тонкие губы черного. Все верно, господин главный инспектор. У нас любят говорить, что охота пуще неволе. И чтобы не отвлекать ценных сотрудников своего отдела, я решил лично откликнуться на вашу просьбу. Охотно заметьте, готов сотрудничать с доблестными органами внутренних дел. Лев Борисович Черный. Протянутая рука зависла над столом на неловкий пару мгновений. Он смеется над нами. Гвоздь запоздало пожал руку. «Как видите, Гвоздев, Пак ждает вам лучшего из лучших. Я слышал, вы окрестили этого маньяка Страшилой. Что ж, удачно. Льва я вам выделил». «Я не струшу, обещаю». Осклабился Черный. Верю, охотно верю, Лев Борисович. Так вот, бесстрашный лев у вас уже есть. Железный дровосек Гвоздев, очевидно, вы. А я зачем-то напомнила себе чусик. Балда! Не обижайтесь, старший лейтенант, но ваш предел Татошка. Консультанта Маргариту Квостцову можете считать Элли. Она тоже присоединится к вашей сказочной группе, но несколько позже. А шлем для управления летучими обезьянами нам выдадут? Не выказывая обиды, спросил Чусик. Находчивый, хоть и балда. Если вы намекаете на свисток, то нет, не выдадим. Столь ценный и редкий артефакт было бы слишком рискованно использовать. Пока что. Но не волнуйтесь, молодой человек, Пакж готов поделиться чем-то более изысканным. Дорогой из желтого кирпича. В нашем случае она правда из красной шерсти, но ради образности можно и пренебречь деталями. Лев Борисович проводит вас в спецхранилище, где находится предмет. По пути он все объяснит. Объясню, не сомневайтесь. А сейчас, уважаемые стражи закона, подпишите-ка небольшой документ о неразглашении государственной тайны. Чистая формальность, но сами понимаете. Черный, как дьявол с контрактом, Пододвинул два приготовленных листка с мелким шрифтом и заголовком соглашения. Не хватало только подписи кровью. «А если мы не...» Начал Чусик. Гвоздь быстро перебил дурака. «Подписывай». Он первым расправился с подписью и ткнул Чусика ногой под столом. Парень решил испытать начальственное терпение и на показ изучить текст. «Интересная у вас шляпа, капитан», – задумчиво сказал главный инспектор, принимая подписанные листы. «Когда-то я знал человека, который носил похожую». Инспектор встречал Каминского, он может догадаться. Мы были друзьями, вместе ходили за дверцу, а потом… Я потерял ноги, а он со временем потерял разум. Мужчина вздохнул и провел рукой по лбу. Было видно, что он не притворяется, ему и в самом деле тяжело вспоминать прошлое. Нужно уйти, пока он не догадался. «С вашего разрешения, главный инспектор, но нам нужно идти». «Да-да, простите. Лев Борисович, вас не затруднит выдать сотрудникам полиции нашу спецодежду? Для похода в Венский лес летняя форма не очень подходит». «А зачем нам спецодежда? Мы что, пойдем сейчас в нарнию? задал справедливый вопрос Чусик. Черный молча подошел к дубовым панелям и потянул за неприметную ручку. Открылась ниша с зимними оранжевыми куртками на вешалках. Знаменитые чукотки. Трехслойные и относительно легкие. С меховыми капюшонами и фирменными знаками на груди и рукавах. Забавный логотип всегда вызывал детский интерес. Еще бы. Белый морской котик кричит чувственно-буквенное. Когда-то гвоздь опускался на корточки в Чукотке, а детский пальчик обводил зверька по контуру. Куда же потом исчезла эта куртка? Забудь, все в прошлом. Нет, ну в самом деле, зачем нам сейчас куртки? Не унимался Чусик. Товарищ капитан, надо так надо. Правильный настрой, капитан. Я думал, вы будете более... Неконтролируемым, если брать в расчет все ваши выходки. Главный инспектор что-то нажал под столом, и большая панель между гербом и флагом отъехала в сторону. Там стоял темный шкаф. Держать такую штуку у себя за спиной, бррр. А мужик ты и впрямь со стальными нервами, да и не только нервами. Шкаф невозможно передвигать, а это значит его сюда занесли в самом начале. До 1969 года тут была захудалая студенческая общага, но шкаф изменил назначение всего здания. В спецхранилище нельзя попасть иначе, чем пройдя сквозь Венский лес. На то оно и спец, и путь в него ведет отсюда. Лев Борисович, допуск и пароль я вам уже передал. Осторожнее там. Еще минуту назад, раздумывавший над облачением в Чукотку Чусик, стал быстро надевать куртку. Черный охотник кивнул и привычным движением открыл дверцу шкафа. Он часто там бывает, оттуда он и попал сейчас в кабинет. «Удачи в поимке маньяка, капитан Гвоздев. Главный инспектор прислонился к столу и руками поправил протез. Новенький, бионический, с надетой на ступню лакированной черной туфлей. Знаете, почему я окружаю себя монстрами растениями? Чтобы помнить о монстрах из плоти и крови. Они есть всегда. Там, здесь, везде. Мы не должны позволить им одолеть нас. Долг, честь, защита Отечества. Все просто. Лучше лить воду, чем кровь. Глава Пакша был человеком старой закалки, старым, уставшим, но не сломленным. Гвоздь надел шляпу, взял под козырек и переступил порог шкафа. Идя по вплавленной в лед красной ковровой дорожке, гвоздь чувствовал себя знаменитостью на кинофестивале. Лучи создавали световую анфиладу над головой. В стенах туннеля выдолбили ниши и установили медные женские головы фонари. Даже Чусик, начавший с порога бухтеть про запоротый ритуал на дорожку, затих, как только черный потянул какой-то рычаг. И темнота коридора сразу сменилась приветственными лучами фонарь -дев. Сколько здесь волшебных фонарей! Они натащили сюда целое состояние. Чудо советской механики. Рычаг запускает колесную передачу, молоточки ударяют по бабским затылкам. Да будет свет. Ну и у кого теперь по-настоящему болит голова? Охотник, чье лицо теперь пряталось в тени натянутого на голову капюшона, судя по голосу, наслаждался произведённым впечатлением. Ещё бы. Вряд ли этим проходом пользуются случайные гости. А почему ковер подо льдом? «Это предмет из набора?» Задал хороший вопрос Чусик. «Нет, старший лейтенант. Это предмет из магазина «Легендарный Ворс» с улицы Вознесенской, 46. Прежние дорожки были не менее легендарными, но с годами они приходят в негодность, и мы вынуждены их менять. Лёд, даже если его соскрести десятками ледорубов, со временем вновь нарастает». Гвоздь позволил Чусику и Черному обогнать себя. И лишь тогда повернулся к одному из фонарей. Поглаживая медный лоб девичьей головы, у стены стоял мужчина в фетровой шляпе и длинном темно-коричневом плаще. Призрак. Гвоздь знал, что с ним можно говорить мысленно, но все равно сорвался на шепот. «Валерий Семенович, вы мне нужны». «Спокойно, Гвоздев, не шибурши коней». Ты что, забыл? Пока ты носишь мою шляпу, я всегда буду рядом. Из гвоздева хлынул поток торопливых слов. Товарищ майор, я в тупике, помогите. Когда ты в тупике, копай. Я и копаю без толку. Не могу поймать убийцу кровожадного зверя. Он убил уже шестерых за последние два месяца. И это только те, чьи тела мы смогли найти. Их может быть больше, гораздо больше. Столько пропавших без вести! Маньяк прячет тела в шкапах, разных шкапах, он как-то перемещается между ними, возможно, что изнутри. — Отставить истерику, Гвоздев. Ты ведь поймал Клязьминского Душителя и отправительницу Кипяткову, а ведь никто годами не мог заподозрить в бабульке божьем одуванчике убийцу двадцати человек. И банду поджигателей ты взял, и других. Ты гений, Гвоздев. «Что тебе, какой-то маньяк! Таких серийников ты должен щелкать как семечки! Кстати, хочешь?» Призрак достал из кармана плаща газетный конус, доверху заполненный семечками. «Мне нужна подсказка!» «Пожалуйста, Валерий Семёнович!» «Подумай, кто может быть зверем? Кто способен на зверство? И хорошо ли ты доверяешь своим спутникам?» Луч света заслонила чья-то худая фигура. «Товарищ капитан, что с вами? Вы с кем-то сейчас говорили?» «Так и думал, что фонарные бошки умеют разговаривать». «Чусик. Это всего лишь чусик. Способен ли твой ученик на зверство? Он может притворяться безобидным». Глуховатый голос Каминского раздался вместе с щелканием семечек. «Нет, нет, он не способен». Кто не способен, товарищ капитан, вас снова посетило одно из ваших знаменитых озарений? Эй, доблестная полиция! крикнул черный издалека: Не спите, замерзните! Я уже приготовил веревки, самое время согреться. Охотник, так ли отличается охотник от своей добычи? Да, чусик озарение! Я тебе потом расскажу, идем. Гвоздев поправил шляпу и твердым шагом направился под световыми стропилами вперед. Светозащитные очки, рюкзаки и ледорубы охотник достал из оранжевого ящика под щитом набора. Ящик был со сложным замком. Видно, даже всемогущая контора боится, что какой-нибудь заблудший шкаполас позарится на государственное имущество. Впрочем, эмблема Пакша на крышке — черный прямоугольник с четырьмя ножками-линиями, выходящими из каждого угла. Кого угодно должен предостеречь. Не трожь. Собственность Пакша. «Гуси веревки понадобятся только на первом переходе вправо. Дальше лестница Якова, там пойдем по страховке. Считай прогулка». Глава особого контроля расстегнул свой рюкзак и достал веревку. Гвоздю доводилось не раз обращаться с этим чудом за шкапья. Даже в нашем мире гуси веревка сохраняла часть своих волшебных свойств. И пусть она уже не могла цепляться за любые поверхности, зато была неразрываемой. Если связать руки преступнику, не развяжется, хоть конечности отрезай. Зато потяни хозяин за клюв, веревка испадет. Лучше всяких наручников. Одно но. Дорогая она, зараза, на всех не напасешься. «Что за лестница Якова?» Чусик держал свою веревку так, будто та вот-вот превратится в ядовитую змею. А ведь должен был проходить в учебке инструктаж. Трусливый бездарь. С ледяного обрыва вниз летит шелуха призрачных семечек. Помните о неразглашении конфиденциальной информации. Хоть одно слово, и я лично приду за каждым из вас. В защитных очках черный охотник был похож на довольного туриста с элитного горнолыжного курорта. Довольного тем, что может представиться случай столкнуть с трассы зазевавшегося друга и вдоволь над ним посмеяться. «Не поворачивайся к нему спиной!» Охотник сам повернулся к гвоздю спиной. Казалось, он всматривается во тьму. После секундного молчания Черный заговорил. И не просто заговорил, а торжественно, как читают стихи усердные дошкольники на шатких табуретках. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле! А верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. Охотник закончил декламацию и вновь перешел на свой обычный вкрадчивый тон. Книга Бытия, глава 28, стих 12. Я не понял, признался Чусик. Честный Бездарь! Лестница Якова была открыта в 1977 году. И обнаружена она была не с помощью экспедиции, какие ранее проводились в рамках проекта 186-86 в 70-е. Она приснилась гражданину Ерофейкину, вечно бухому электрику студенческой общаги, в которой стоял неучтенный шкаф. Ерофейкин с пьяну полез туда, наверное, искать свою заначку. Так бы и сгинуть ему в шкапу, если бы он не нашел в местном туннеле уникальную вещь. «Неужели один из 12 предметов, о котором мы ничего не знаем?» Чусик от удивления даже открыл рот. «Это вы ничего не знаете. А Пакш знает. Находка Ерофейкина не просто спасла его проспиртованную душу и подарила новое чудо для познания. С помощью сон-нити была открыта лестница Якова, а тот шкаф, через который мы только что прошли, шкаф за булдыги Ерофейкина, стал парадным входом. Зашкапное измерение. Чусик ждал продолжения, но охотник прервал свой рассказ. «Намотали веревку на руку. Взяли ледорубы. Смотрим, как делаю я. Повторяем». Гвоздь умел бросать гусю веревку. Однажды он преследовал в зашкапных туннелях прыткого подозреваемого. И пришлось хорошенько размяться. Нужно намотать веревку на левую руку, подсобрать другой конец в кольцо а потом бросить лосо в сторону карниза. Клюв приклеится ко льду, и можно спрыгивать. Конечно, все это на грани каскадерских трюков. Есть неслабый риск тюкнуться головой о выступ или сорваться. Глава шока совершил эталонный прыжок. Повиснув на веревке, он громко произнес заветные слова для самовтяга. «Милостью гибры!» Веревка подчинилась приказу, И послушно стала втягиваться в клюв, поднимая охотника вверх. Поравнявшись с ледяным уступом, мужчина начал помогать себе ледорубом. Кто такая гибра и в чем ее милость, никто не знал. А если судить по лицу Чусика, тот не знал и заклинания самовтяга. Чему их только учат в шкапистике? Товарищ капитан, вы слышали? Он сказал милостью гриба, и веревка его подняла сама прямо как в тех интернет-байках. Не гриба, гибры. Чусик, ты что, действительно прогуливал шкапистику? Да знаю я все, просто шутка, товарищ капитан, чтобы согреться. А да, знает он. Верткий какуш. Гвоздь решил пропустить шутника вперед, чтобы в случае чего можно было подстраховать его, насколько это возможно на краю светящейся ледяной стены. И правильно сделал. Чусик опять отколол номер. В прямом смысле слова. Когда он в торопях бросал веревку, то задел ледорубом край ледяного натека размером с голову быка, не коровы. Глыба поползла в Чусика, и тот поспешил сигануть упитанной ласточкой с обрыва. Прыжок вышел смазанным. Парень маятником полетел в сторону стены. «Милостью гидры! Милостью гидры!» Завопил Чусик, но никакая гидра не могла помочь горе-герою. все таки он не был Гераклом. Старшего лейтенанта ударила облет, ледоруб выбило из рук. «Меньше людей, меньше подозреваемых». «Нет!» – не сдержавшись, крикнул гвоздь. К счастью, удар пришелся на рюкзак парня. Чусика немного покрутило веретеном, и положение выровнялось. Уже забравшийся на уступ охотник свесился вниз. И протянул руку. Милостью Гибры! Скажи милостью Гибры! Веревка тебя поднимет. Когда все уже было позади, и перепуганный чусик растирал щеки, гвоздь не выдержал. Ты облажался, Ефим! По имени он называл Чусика в редких случаях. Этот был одним из таких. Черный охотник уже смотал веревку в новый ящик с меткой конторы. Пакш пришлет счет вашему ведомству за утерянный ледоруб. Надённое имущество как никак. Слышал? Из твоей чусик зарплаты вычтут. А зарплата и так, что мышки на слёзы. Слышал? Простите. Я растерялся, перепутал слова и прыгнул не подготовившись. Прощайте и прощены будете. вкрадчиво пропел охотник. Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. «Вот-вот. Простите, товарищ капитан. Знаю, что облажался. Ой, что это? Лестница?» Гвоздь огляделся. Раньше сияние льда и угол обзора мешали рассмотреть сооружение. Но сейчас, когда стоишь рядом, черные ступеньки отчетливо проступали на фоне стены. Это и впрямь была лестница. С виду хлипкая и ненадежная. Она напоминала пожарные конструкции, лепящиеся к торцам домов в американских фильмах. Разве что пролеты здесь были уже и круче, а вместо перил – оранжевые страховочные тросы. Черный первым ступил на ступени, держась за страховку. Не оборачиваясь, он продолжил прерванный рассказ. Из протокола допроса известно, что когда Ерофейкин нашел клубок сон нити, он обвязал ею голову и заснул. «Зачем обвязал? И почему именно голову?» Охотник обернулся и посмотрел так, что всем стало ясно. Перебивать его лучше не надо. Чусик доиграется со своими вопросами. Кто его знает? Наверное, хотел согреться. Главное, что нитка во сне сползла с лба на глаза. Как позднее показали эксперименты, свой эффект нить обнаруживает лишь тогда, когда ею обвязаны именно глаза. Ну и ну. Дальше еще интереснее. Заснул Ерофейкин с нитью на глазах, и приснился ему загадочный мальчик в красных штанишках, который показал, где находится лестница Якова. И даже больше. Следуя во сне за своим проводником, электрик пролез по отвесу стены ко входу в соседний коридор. Потом поднялся по лестнице, И выбрался через случайно открытую дверцу шкапа в наш мир, где вскоре и очнулся от сна. Оказалось, что весь путь во сне он проделал на самом деле. Если бы Ерофейкин не стал болтать в пивных нового города о волшебном спасении, КГБ и Пакш могли бы никогда и не узнать о чуде. Но бог... Охотник посмотрел вверх. Управил. Пакш узнал. «Ого...» Помолчав для приличия 5 секунд, выдал чусик. Так а почему лестница Якова, а не всякого? Ерофейки назвали Яковом, как ветхозаветного Иакова, которому Всетворец послал сон о лестнице. Еще вопросы, старший лейтенант. А куда ведут ступеньки? Есть варианты. Пакш быстро установил, что лестница Якова протянулась от костяного плато До нижнего уровня. Это упростило перемещение в плоскости стены и последующие исследовательские экспедиции. Такая вот история, мои дорогие служители закона. А что женить? Еще такие артефакты находили? Чусик все не унимался. Гвоздю даже пришлось незаметно показать условный знак Стоп. Был и второй экземпляр, Непакшевский: Утеринг к привели, моему сожалению. Плечи охотника поднялись и опустились, а рука на страховочном тросе дрогнула. «Подробности рассказать не могу. Данные засекречены, у вас нет допуска. Скажу лишь, что главный образец поместили в спецхранилище номер 6, куда мы сейчас и направляемся с разрешения нашего доброго и щедрого главного инспектора». Дальше все поднимались молча. Гвоздь обдумывал услышанное. Про лестницу Якова наш копистики не рассказывали. Еще бы. Похоже, у Пакша есть свой собственный удобный путь вверх и вниз по вертикали стены. В мыслях гвоздя было что-то еще, неуловимое, но начинающее зудеть. Дьявол в деталях! нашептывал голос Каминского. Копайте глубже! Пришли. Этот уровень. Сказал черный на площадке Эдок 20 от начала восхождения. Путь по коридору в глубь стены не занял много времени. Здесь уже не было ковровой дорожки, а в темноте на полпути вместо фонарь дев сиял проем открытой дверцы. Из нашего мира в зашкапье бил луч мощного прожектора, так что другая подсветка не требовалась. У двери ждал дежурный в короткой меховой курточке лимонно-черного цвета. В руках он держал ледоруб. Гвоздь видел такую форму только в обучающем фильме Курса шкапистики. Ее носили сотрудники спецхрана. Пион березка Сокол! назвал пароль черный: Цветок, гордость, метро! Проходите! Дежурный отошел в сторону, пропуская всю компанию в помещение, где и стоял шкаф. Паркет пола покрывала прозрачная клеенка. На ней гудел подключенный к прожектору генератор. Из мебели тут был только стол с двумя белыми дисковыми телефонами, да стул в углу, на котором кунял, привалившись к батарее, сменчик. Длинные морды видеокамер синхронно повернулись к вошедшим. Следят, не доверяют, боятся. И правильно. А где это мы? Чусик было дернулся к окну, но быстро сообразил, что все окна специально замурованы. Комната освещалась парой белых диодных ламп. Напротив окон угадывался заложенный кирпичами дверной проем. Когда-то сюда можно было войти иначе. Сейчас это изолированное место, в которое можно попасть только через шкаф. Охотник выразительно посмотрел на спящего, ухмыльнулся и на правах хозяина подошел к ныне единственной металлической двери. Сканер биометрического замка считал сетчатку глаза черного. Пропиликал сигнал. И тут же открылся проход в соседнее помещение, почти зеркальное отражение первой комнаты. Все та же прозрачная клеенка на полу. стул и небольшой стол, за которым сидели двое мужчин в спецхрановской форме. Полуразгаданный кроссворд и обгрызенный карандаш выдавал все их незатейливое интеллектуальное времяпровождение. По углам, как сторожевые таксы, вытянулись две лежанки с подушками. А еще в центре комнаты на двух белоснежных цилиндрах под пластиковыми прозрачными колпаками лежали совершенно обыкновенные, на первый взгляд, предметы. Деревянный свиток и моток красной шерстяной нитки. — Салют, честная компания! — сказал охотник. Приветствуем спецхранилище номер 6. У вас допуск к объекту 11 на двух человек. Прошу третье лицо покинуть комнату в рамках инструкции по обращению с объектом. Отрапортовал охранник с морщинистым лицом и внимательным взглядом бывшего КГБшника. Ребят, вы что такие серьезные? Все свои. Весело произнес черный. Вань, как теща, все так же пилит из задачи? Паха, как сынишка. «Лев Борисович, инструкция! Камеры все за секунду, нам потом нагоняют, музейщика прилетит!» Второй охранник лениво потянулся. «Ах, музейщик! Этот может!» Черный повернулся к гвоздю. «Что-то мне подсказывает, что со мной здесь останется не старший лейтенант Чусик Е.Е.» «Товарищ капитан!» «Старший лейтенант! За двери ждать! Приказ!» Когда металлическая дверь закрывалась перед Чусиком... Вид у того был слишком жалкий. Тряпка не отстаивает свое. По инструкции объект 11 нельзя выносить из хранилища, но можно использовать здесь. Первый охранник махнул рукой на лежанке. Ноги мы связываем, чтобы не случилось, а бы чего. А бы чего это чего? Поинтересовался гвоздь. Видите ли, дорогой капитан Гвоздев, когда человек спит сон нитью, он как бы становится лунатиком идет во сне идет в реальности чтобы уберечь себя от ненужных травм лучше обвязывать ноги все той же нитью длины хватает как раз правильно ребята так точно лев борисович откликнулся более приветливый второй охранник если связать ноги чем-то другим не удержит разве что гуси веревка справляется попервой потом она размыкается и лунатик идет в свой поход. Видели, знаем. Хотят связать ноги, обездвижить, сделать беззащитным. Ребят, я все понимаю, инструкция. Но сами видите, товарищ капитан знаменитый, не побоюсь этого звания, следователь гвоздев, у нас впервые. И он никогда не видел ни сон нити, ни свистка. Силу первой он и пришел испытать, чтобы поймать коварного злодея. А вот насчет второго может ребят до начала сонной процедуры покажем гостю магию свиста о круто оживился второй охранник будет весело правда для использования объекта 5 нужно особое разрешение охотник подошел к крайнему справа колпаку под которым лежал бежевый предмет он хочет достать его черный хочет использовать свисток зачем? Гвоздь вздрогнул, когда призрачный Каминский возник рядом с цилиндрами. Старый наставник запустил руки под колпак. Его пальцы прошли сквозь стекло, а потом и сквозь сам артефакт. «Копай, гвоздев, копай!» Призрак сложил ладони ковшиком и стал зачерпывать воздух. «Лев Борисович, вот вы спрашивали про мою и дачу. Ей бы как раз свистнуть в ухо из нашей пятерки. До этого серьезный первый охранник подозрительно расслабился. Между пальцами у него гулял огрызок карандаша. Ванька, ну ты красавец! Так и этих баб! Свистнуть и к ногтю! Черный встал рядом с невидимым для него Каминским, отчего призрак недовольно отплыл в сторону и развеялся. Ага, к ногтю! Почему он так держит карандаш? Будто это не карандаш, а что-то другое, более опасное. Так что я поднимаю склянку, а, Вань! Охотник коснулся стекла. Ага! Только я не Ваня, а паха. И у меня нет тещи. Мгновение озаренное зеленым свечением, и в руках не Вани, вместо карандаша появился арбалет. По расширившимся зрачкам мужчины гвоздь понял, что он и сам не ожидал этого. Черт, Мне нужен был пистолет Макарова!» Пахов скинул оружие, железный болт ударил в стену и тут же исчез, а сам арбалет вспыхнул зеленым, его контуры стали зыбкими. Не карандаш, а веселка, вот что он держал все это время. Только этот редкий предмет за зашкапья может изменять свои формы по желанию хозяина. Пока настоящий Ваня бил по тревожной кнопке на торце столешницы, Черный охотник уже успел скинуть стеклянный колпак и схватить свисток. «Назад! Объект у него! На метр! Назад!» Закричал паха, толкая своего напарника в сторону. Гвоздь еще до конца не осознал, что происходит, но кулаки, ласково прозванные недругами-гвоздобоями, уже готовы были заехать в наглую кафельную улыбку. «Пан» или «Пропан». Черный поднял свисток к губам, подмигнул и свистнул. Мир поблек. Он стал каким-то несуществующим, пустым. Все потеряло смысл, кроме слов. Они были реальными, тяжелыми, как путь железа или кит, как железный кит. Слова повелевали. Им нельзя было перечить в пустоте. «Убей их!» Звучал раскат грома. И гвоздобои слушались. Они били и били, раскатывали чьи-то лица в бугристые лепешки, с ломающимися мясистыми хрящами. Слова были миром. И так уже было когда-то. «Возьми ледоруб и убей их!» В руку легла деревянная рукоятка. В пустоте есть ледоруб, и им нужно бить, чтобы убивать. Взмах и удар, взмах и удар, взмах и удар. Какая-то тень удаляется, и шум от нее затихает в пустоте дрожащим шепелявым эхом. «Ищ-Ан, ищ-Ан, ищ-Ан». Тень высокая и худая. Она исчезает. Проваливается сквозь дорогу света в царство мрака. «Пусть бежит!» «Добей этих!» И снова удар. «Руки сводит судорога!» «Сопротивляйся!» «Выбирайся из тупика!» В пустоте есть фетровая шляпа. А у шляпы есть секрет. Нужно лишь выбраться из пустоты, и все наладится. Пан или пропан. Гвоздь успел выставить ногу, чтобы не поскользнуться. Клеенка залита чем-то красным. Кровь. Костяшки гвоздобоев сбиты. Вязкие красные нити тянутся от ледоруба в руке до проломленного черепа мужчины, чьи невидящие глаза уставились в замурованное окно. Кровавая дорожка тянется к стулу, на котором все так же сидит и спит дежурный спецхрановец. Спит, как убитый. Призрачный Каминский наклоняется над телом и хладнокровно поворачивает пальцем в дырки в голове убитого. Слипшиеся волосы с кусочками мозгов похожи на заготовку для окрошки которую только-только начали заливать темным дьявольским квасом. «Господь всемогущий! Товарищ капитан, зачем, ну зачем вы убили их всех? Что с вами?» Гвоздь, медленно, как врезавшийся в дерево носорог, развернулся на голос. Металлическая переборка между комнатами была открыта. На пороге стоял Чусик, обхвативший себя руками, словно он пытался согреться. «Нет, это не я. Это другой. Не я. Другой!» Гвоздь разжал руку, и ледоруб упал в лужу натекшей крови. Чёрное в красном. «Я все видел. Это были вы!» Вы набросились на охранников в хранилище, избили их до смерти, а потом схватили ледоруб и начали им махать. Черный охотник пытался вас остановить, но не смог. Вы были будто одержимы, ничего не хотели слышать, и тогда он убежал через шкаф, а вы... Я... Вы убили еще двоих, того спящего у батареи. Вы его приговорили одним ударом, он даже не успел проснуться, а потом взялись за другого». Нестыковки, нестыковки, нестыковки. Чусик оставался за дверью в первой комнате. Как в таком случае он мог видеть, что случилось в самом хранилище до того, как открылась дверь? Много нестыковок. Кто выжил? Почему не сбежал вместе с охотником? Я пытался, но не смог. Вы размахивали ледорубом с криками «убить их всех!» И я не смог решиться бежать к шкапу. «Получается, вы не прикончили меня, потому что я жалкий трус, да?» «Что ты городишь, чусик?» Гвоздь выплюнул с густок крови. Кажется, он прикусил язык. Голова звенела чугунным колоколом. «Вы больны, товарищ капитан, и вы это знаете. Мы все в отделе знаем, и генерал знает. Вас выпустили из психиатрической клиники только потому, что вы лучший следователь». И теперь вы сорвались, как тогда…» «Не дай ему закончить. Вспоминать нельзя. Когда вы убили свою…» «Нет!» «Дочь!» Ноги гвоздя подломились. Он бухнулся на колени в лужу. «Лжец!» «Признайте, капитан. Ах, мой дорогой капитан! Вы сумасшедший! Это же вы страшила, правда?» Несложно догадаться, что маньяк именно вы. Еще десять лет назад голоса приказали вам убить родную дочку. А когда дело замяли, вы держались как могли, но не смогли больше жить прежней жизнью. Как то узнал? Что именно? То, что вы убили родную дочку, есть в вашем деле. Заключение психиатра, несколько томов наблюдений за вашим шизопатическим расстройством с его галлюцинациями и вспышками ярости, а то, что это вы убили тех несчастных женщин… Я просто свёл все ниточки воедино. — Чусик-болван, он не может свести дважды два! Одно я не мог понять, капитан, зачем вы пытали их, зачем вырезали у них на груди слово «страшно» со знаком вопроса? Пожалуйста, ответьте. «Развернитесь к камерам и ответьте… Да, они записывают только изображение, а не звук, но всегда найдутся спецы чтения по губам… Прошу, капитан, облегчите душу…» «Я…» «Да, вот так, четко и раздельно… Никого… Не убивал… Пакш уже знает о случившемся благодаря камерам. Охотник, наверное, сейчас ведет сюда подкрепление…» Они расстреляют вас еще с порога, и все будет некрасиво. Разве такой смерти заслуживает гениальный капитан Гвоздев? Копай, копай, копай!» Гвоздь застонал, вспоминая, как накрывал тело курткой Чукотка. Только теперь пальчик, в детстве обводивший по контуру морского котика, был навеки неподвижен, было больно. Все приглушенные алкоголем и лекарствами воспоминания выбирались из закрытой кладовки. Гвоздь вспоминал, как он несет тело в машину, как едет в ночи в лес, как достает лопату и копает. Копает, копает. Там никого не было, Чусик. Что? Ты сказал, что узнал обо всем в моем деле. Это ложь. Официально моя дочь пропала в шкапу. «О, да, ты почти докопался. Ну, жену!» Гвоздь не без труда поднялся на ноги. Он весь измазался кровью. Чусик стоял к нему спиной, поглаживая снятую трубку телефона. «Как жаль, что вы упрямо осёл, капитан. Не скрою, у меня была одна хорошая идейка – свести вас с ума здесь и сейчас». — Пусть говорит, выжди, соберись с силами и ударь. — Да, я бы сказал, что звонили из-за дела, что вашу дочь, живую и здоровую, похитил ужасный маньяк Страшила, что он будет терзать ее, трогать холодным скальпелем ее грудь, оставляя ниточки порезов. И вы бы наверняка сломались, капитан, упали в пучину безумия. Я пожалел вас дал возможность разыграть другую сказку, страшную, но не жуткую. А вы отказались. Вам бы просто сознаться в ваших зверствах, а потом красиво покончить с собой. Но вы упорствуете, а значит, мне придется взять на себя вашу ношу. Вам страшно, капитан? Чусик повернулся. В руках ледору. На лице знакома ухмылка. Наглая. Хищная. Это он. Ты есть страшила. Гвоздь выдохнул весь воздух из груди. Браво! Чусик картинно похлопал свободной рукой по рукоятке. Психопат отрицает реальность и готов во всех видеть чудовищ. Во всех, но только не в себе. Единственном реальном монстре из всех. Пан или пропан. Сейчас. Гвоздь побежал на Чусика, готовясь сбить его с ног и оглушить ударами гвоздобоев. Но старший лейтенант был быстрее. Он отпрыгнул назад, поднес зажатый в кулаке предмет ко рту и свистнул. Свист вышел жалким, будто певчий дрозд поперхнулся собственной трелью. Такой звук можно было услышать только от человека, который пытается свистеть, но не умеет. Чусик страшило, разжал кулак. На ладони лежал сплющенный моток красной нитки. Упс, перепутал. А я нет. Гвоздь выбил моток из руки безумца. От удара тот пошатнулся и завалился на стол. Телефонная трубка с доносящимися издалека. Ответьте. «Спецхранилище номер шесть, ответьте!» Повисло на пружинке провода. Гвоздь не успел навалиться на свою добычу. Чусик ловко перекатился на бок и отпрыгнул в сторону. Теперь он стоял рядом с прожектором и дверцей шкапа. И тут из недр шкапа, вынырнув в луче софита, объявился еще один Чусик. «Боже милостивый, их двое!» «Товарищ капитан, берегитесь! Охотник!» А! -а, -а Увидев самого себя, новый чусик отпрянул. Перед собой он неуверенно выставил ледоруб. Руки дрожат, неправильный хват. Этот чусик настоящий. Он убежал в самом начале бойни. Надо же кто вернулся. «Трусишь, казайка, серенький! Ты испортил мне драматическую сцену, ты в курсе? Фальшивый чусик полез рукой в карман куртки. Свисток! В самом начале он перепутал его с мотком ниток и теперь хочет достать правильный артефакт. «Чусик, бей гадину!» Старший лейтенант замахнулся ледорубом, но его жуткая копия была быстрее. Заблокировав локтем удар, страшило вынужден был забыть о свистке. Он сам схватился за рукоятку. В лихой борьбе за оружие Чусики несколько раз перекрутились. «Вмешайся!» Призрачный Каминский снова появился в комнате. Он стоял за Чусиками и задумчиво разглядывал их. «Кто из них настоящий?» Один из Чусиков проиграл в борьбе за ледоруб и отбежал в сторону. Второй медленно наступал на него. «Кто из них кто?» «Настоящий Чусик скорее бы проиграл, чем выиграл. Но что, если в этот раз нет?» Безоружный Чусик бросил умоляющий взгляд на гвоздя. «Товарищ капитан, помогите, это я!» Второй парень с вызовом ответил. «Товарищ капитан, не верьте ему! Охотник — слизкая тварь, он использовал свисток на вас, чтобы заставить убить охрану!» «Да, он заставил, а потом превратился в меня! Я докажу, что я настоящий! Сегодня мы с вами считали коров, я сбил вас со счета, а потом вы спросили меня про монстру. Не слушай его, товарищ капитан. Там были камеры, охотник и инспектор все видели и слышали из кабинета. Он прав. Главный инспектор знал, что я спросил Чусика про растения. Значит, изображение передавалось со звуком. И там же был охотник. Все да не все, товарищ капитан. Кодовое слово, о котором мы говорили, пусть он скажет его. Страшила умён. Если настоящий Чусик скажет правильное слово, то фальшивый сразу же его повторит. И все преимущество развалится, придется начинать сначала. Нужно быть хитрее. Краем глаза гвоздь видел вышагивающего по клеенке Каминского. Наставник покачивал указательным пальцем, будто пересчитывал трубы на полу. Коровы и быки. Отвлекающий маневр. Чусик... Я обещал, что никогда не произнесу то слово. И ты ответил, чтобы я никогда не говорил «никогда». Признаю, я ошибался. Только такой идиот, как ты, мог выбрать в кодовые слова Н.У.Р.С. Безоружный Чусик бросил взгляд на Гвоздя. «Вот вы его и произнесли, товарищ капитан». «Ага, ублюдок, только ты не угадал». Гвоздь впечатал свой гвоздобой в лицо облажавшегося Чусика. Тот повалился прямо на прожектор. Посыпались осколки. Луч погас. Гвоздь хотел схватить оборотня за воротник куртки, но тот вывернулся и замахнулся осколком. Пришлось отступить на полшага. Этого хватило, чтобы Страшилов вскочил на ноги и бросился в шкаф. Преследовать глупо, там темно. У него свисток. Свисток. Он же сейчас его достанет. Гвоздь навалился на дверцу, И захлопнул ее. «Товарищ капитан, мы можем подпереть дверь прожектором или генератором. Ему точно не хватит сил выбраться. Мне бы не хватило». «Чусик, тебе ума не хватило, когда его раздавали. Даже детсадовцы знают, что изнутри дверцу шкафа невозможно открыть. Только снаружи, из нашего мира». «Признаю, я прогуливал шкапистику». Чусик виновато развел руки. «А круто вы с тайным словом. «Энурес, нет, ну реально, я бы до такого никогда не додумался! То ли дело моё! Писюнишка! Это гордо звучит!» Хотелось цинично пошутить, но тут на столе зазвонил дисковый телефон. Тот, что уцелел при драке. «Да!» Гвоздь снял трубку и тут же поморщился. На белом пластике остались кровавые отпечатки. Гвоздев на проводе! Дежурный подойти не может. Сами должны видеть!» Он помахал рукой вертящимся рылом видеокамер. «Да, на хранилище номер шесть совершено нападение. Как слышите?» «Нападение!» «Лев Борисович Черный, верно!» «Он может менять облик!» «И он страшило!» «Да, тот самый маньяк!» «Двое убитых!» еще двое не проверял, но, скорее всего, тоже!» «Старший лейтенант жив, как видите!» «Преступник сбежал в шкаф!» «Дверцу закрыли, да!» «Артефакты?» Свисток потерян, а второй. Гвоздь незаметно от камер подцепила кровавленным пальцем петельку шерстяной нитки. Моток все так же валялся на столе, обороненный страшилой. Предмет удачно упал между телефонами, и видеонаблюдению был недоступен. Второй артефакт тоже потерян, увы. Что? Ждать дежурную группу шока? Пробьются снаружи через заложенный вход. Так точно. «Всё понял. Ждём. Конец связи». Гвоздь положил трубку. Посмотрел на выжидающего Чусика. «Что вам сказали, товарищ капитан? Какие инструкции?» «Приказали ждать, когда появится конница. Не знаю, что такое протокол засов, но, похоже, Пакш собирается закрыть все шкапы, находящиеся у него под контролем». «И мы будем просто сидеть тут и ждать? В окружении трупов?» «Найди зверя». «Пока он загнан, найди и убей! Он должен ответить за то, что заставил вспомнить! Он должен познать боль! Убей, убей, убей!» Гвоздь уселся на край стола и снял шляпу. Блуждающий по комнате Каминский исчез. «Верно, будем ждать», — сказал Гвоздь, стараясь четко выговаривать слова и не сводя глаз с камеры. Подойди ближе, Чусик, что это у тебя там, не рано ли? — Не, это просто грязь. Гвоздь подождал, когда старший лейтенант приблизится и заслонит с собой камеры, и тогда внес существенную поправку в свое предыдущее обещание. — Слушай внимательно, Чусик, не двигайся, стой прямо за нами наблюдают. Мы не будем просто сидеть. С каждой потраченной минутой убийца удаляется от нас. Он может найти открытый шкаф вне лестницы, и тогда он вновь окажется по нашу сторону. Нет времени просто ждать. Мы вспугнули зверя, и сейчас он крайне опасен. Но что мы можем? Кое-что. Нужно попробовать. Даю тебе слово, Чусик, я поймаю монстра и убью его. Гвоздь начал незаметно разматывать красный шерстяной моток. В дверях кабинета, отодвинув испуганную секретаршу, стоял бледный мужчина в костюме тройки. Он нервно облизывал шелушащиеся губы. «Главный инспектор, что вы себе позволяете? Проходы по лестнице якобы заперты, наших представителей не пускают обратно. Как это понимать?» Инспектор примирительно поднял руки. «Варя, все нормально. Закрой дверь с другой стороны». И приготовь, пожалуйста, наш фирменный кофе с новым вкусом для дорогого гостя. Секретарша кивнула и пропустила мужчину вперед. Дорогой гость с порога продолжил говорить на повышенных тонах. «Да, закрывать двери вы любите, как я погляжу. Главный инспектор, это вы отдали приказ захлопнуть дверцы всех ваших шкапов?» «Они такие же наши, как и ваши, консул Дейра». Не беспокойтесь, это временная мера. Как только мы поймаем одного человека, все выходы на вертикаль лестницы Якова будут снова открыты. Ради одного хомо-сапиенса вы подставили под угрозу сотрудничество между нашими цивилизациями? Мы ждем поставок продукции, а вы перекрываете безопасный путь на костяное плато. Самонадеянно даже для вашего вида. Поверьте, консул, это... Очень опасный Homo sapiens. Как выяснилось, у него был рыбий скелет. Что? Вы рассекретили рыбью кость? Если люди узнают, что в зашкапе есть предмет, позволяющий своим владельцам принимать любой облик, случится взрыв. Никому не поздоровится главный инспектор. Ваши отгрызенные ноги будут не единственным, чего вы можете лишиться. Ра-ра. Очень любят человеческий костный мозг. Вам напомнить об этом?» Глава Пакша нахмурился. Он не привык, чтобы ему угрожали. «Держите своих ящериц подальше от края стены, господин консул. Я тоже могу вам напомнить, это ваш вид зависит от нашего, а не наоборот. Мы у себя дома, в отличие от вас». «Надолго ли?» Консул часто заморгал после чего сел за стол, достал бутылочку с пипеткой и поочередно закапал глаза. «Надолго». «Самонадеянные люди! Так что там с вашим очень опасным хомо -сапиенсом? Как скоро вы его нейтрализуете?» «Мы делаем все от нас зависящее, чтобы уложиться в кратчайшие сроки. Дело осложняется тем, что у него…» Главный инспектор вздохнул, предвидя реакцию собеседника. Теперь есть еще и свисток. Что? Мы позволили вам владеть свистком под гарантией надежной охраны, а вы решили, что это пустяк, что вещью можно разбрасываться. Может, мы сделали ставку не на того енота, как у вас говорят. Лошадь. Механически поправил инспектор. Да хоть кисельного варана заключим сделку с ненасытными и то бы получили больше. Что ж, не заключили. «Они любят кости, а их у вас целые горы. Еще, как говорят, они очень любят вас». «Не ёрничайте, главный инспектор! Вы в курсе, что Итики, вероятно, вновь собрали полный набор? Они готовятся отправить экспедицию в Красное. Один из наших агентов сообщает, что они ищут проводников». Итики проснулись. Глава Пакша рефлекторно вздрогнул. «А вы не знали?» «Уже несколько месяцев как паразиты вышли из спячки. У вас людей вообще есть кто-то рядом с капищем?» «Есть?» «Да ладно! Инспектор, вы ничего не знаете, ничего не можете! Врете и делаете вид, что так и нужно вести дела!» «Когда вы откроете шкапы, мне придется отправиться на костяное плато и доложить Иерарху. Я буду ратовать за пересмотр соглашения с вашим видом». «Конечно, консул Дейра». «Вы в своем праве». В кабинет вошла секретарша Варя с подносом с двумя кофейными чашками, над которыми вились струйки пара. Вопросительно посмотрела на инспектора, получив в ответ одобрительный кивок. «Прошу, консул, попробуйте кофе. Человечество в лице нашей скромной организации приносит вашей великой цивилизации извинения за все неудобства. Задабривайте подачками и лестью?» «Ничего не выйдет, а кофе я выпью, любопытная жидкость». Консул пригубил горячий напиток, облизнулся и тут же выпучил глаза, начал кашлять. «Мята! Вы добавили… <coughs> мяту, ментол, яд, иерарх узнает!» Консул забился в конвульсиях, после чего закатил глаза и завалился на стол. Он не узнает консул Дейра. Мы скажем, что произошел несчастный случай. Когда шкапы снова открылись, бедный консул торопился к себе домой с важными вестями, но оступился на лестнице и упал со стены. Ведь все так и было, не правда ли, Варенька? Кстати, спасибо за кофе. Сегодня он как никогда бесподобный. — Все так и было, шеф. Я прикажу, чтобы тело отнесли в морозильник. Что бы я без тебя делал, Варенька? Какие новости по-черному? Его нашли? Ищут. Десять минут назад звонили из МИДа. Какой-то очередной иностранный специалист по шпионажу решил наведаться в Венский лес и записался под видом туриста в одну из дилетантских групп шкаполазов. И что с ним? Он сейчас там, в зашкапе. Сутки назад его группа вошла через один из полуофициальных проходов рядом с лестницей Якова. Инспектор почесал протез. Давняя привычка еще с тех пор, когда были ноги. Когда он нервничал, начинали чесаться колени. С каких пор шкаполазы водят свои группы через подконтрольные нам шкапы? Выясняем, но на лицо коррупционная составляющая. Не все проходы, надлежащие, охранялись. Ты уж выясни, Варенька, выясни. Нужно будет найти эту группу. Не хватало нам сейчас вторых зябликовцев с привкусом международного скандала. Приказать отправить группу шока? Зачем же так сразу? За дверцей сейчас разгуливает меняющий внешность маньяк со свистком. Надежнее подождать пару дней, пока он не превратится в сосульку. А как же группа шкаполазов? Они ведь тоже там замерзнут? Я же не сказал, что их нужно найти именно живыми. Да, это желательно». Но если не выйдет, разве ж мы виноваты? ж давно просит принять законопроект о всеобщем запрете проходов шкапы и уголовной ответственности за нарушение. В частности, за срыв поверочной пломбы и проникновение в пространство аномалий. Главное в нашем случае, что были тела. Как говорят коллеги-смежники, есть тело, есть дело. А это уже определенность. Посыл ясен? Да, шеф. «Хорошо. Свяжи меня с музейщиком. Нужно проконсультироваться по этикам. Консул мог и приврать насчет их пробуждения». Варя заметно смутилась. «Что такое, Варенька?» Рамуальт Викторович просил не говорить вам. Пять дней назад он взял трех людей из спецхрана и отправился в зашкапье». «Куда именно?» Главный инспектор почесал пластиковую коленку. «На костяное плато» станция-капище. Хотел изучить Итиков и провести изыскательские работы. Говорил, что результаты могут превзойти все ожидания. — Да, боюсь, превзойдут, если Итики проснулись в самом деле и если рядом будут люди. Что ж, кажется, у нас чрезвычайная ситуация». Брелок ключа только-только ударился о край двери. А в прихожей уже подозрительная суета. Федор Кузьмич, что же вы не на шахматном турнире? Ой, а что у вас с лицом? Не делайте мне тревожно, рассказывайте, не томите!» Турнир закончился преждевременно. «С виду не скажешь, но шахматисты — жестокие люди». Когда они проигрывают, в ход идут не только кони и ферзи, но и тяжелая артиллерия. Пришлось отступить, чтобы обдумать новую стратегию. Впрочем, партия еще далека от завершения. Но позвольте спросить, дорогая моя Анфиса Марковна, что вы делаете сегодня у меня дома? Запланированная уборка, кажется, уже была в этом месяце. «Была, но я ж дура пенсионная!» Забыла вас предупредить, что скоро уезжаю делать здоровье в минеральные воды. На целый месяц. И вот представьте такую мысль. Лучше убраться сейчас, чем потом, когда я сделаюсь отдохнувшей, а вы чихающим от пыли. И кто я такая, чтобы сопротивляться этой мысли? Восхищаюсь вашей самоотдачей, Анфиса Марковна. Если бы я не был таким убежденным холостяком, то предположил бы, что вы хотите женить меня на себе. Ох, ох, Федор Кузьмич, не делайте мне смущения. Румянец моего возраста излишне подчеркивает морщины. Старая юлит, волнуется, скрывает. Что-то нашла? Нет, на этой квартире ничего нет. Разве что шкаф. Федор Кузьмич, да куда же вы идете, не разувшись? У вас ведь ковер запачкаете еще. Ага. Пломба аккуратно снята. Кто-то прошел в шкаф. Интересный поворот событий. «Анфиса Марковна, вы когда-нибудь слышали выражение «где едят, не гадят»?» «Ох, Федор Кузьмич, вы что, сделали себе расстройство желудка в той шмурдячной столовой на углу дома?» «Все шутите, дорогая моя Анфиса Марковна. Но я же вижу...» Вы что-то хотите мне рассказать? Очень сильно хотите. И кто я такой, чтобы сопротивляться вашему желанию?» Широкая улыбка отразилась в зеркале на тумбочке. «Для начала ответьте на один вопрос. Вам сейчас... страшно?»